Всем привет! Вы слушаете тринадцатый выпуск подкаста «Link Me Up» на дворе март 2014 года. Сегодня мы полным составом. Наталья, Максим, Рома. Привет, ребята! Привет! Привет! привет. Рома сегодня плюс один, да? В каком смысле? Ну, когда на корпоратив уходит, там говорят «плюс один», то есть с ним еще кто-то вот... А, да, да да да да В гостях «Link Me Up» Анна Волкова, руководитель проекта компании Ericsson. Здравствуй, Анна! Очень рад слышать тебя. Всем Привет! Тема у нас в этот раз будет совершенно не техническая. Она расскажет нам о своей работе, о том, что такое управление проектами, из каких этапов э, он состоит и каково это вообще быть девушкой на такой должности. Но, как обычно, сначала блок новостей и даже небольшое расследование от Наташи. Всем привет еще раз. Ну, для начала я хочу такой небольшой экскурс в историю. Компания Nokia больше ста лет назад начинала с производства бумаги. Я не знаю, знали ли это вы, но для меня это было новостью. Как можно с производства бумаги раскрутиться до такой большой компании, известной по всему миру. Ну, кстати, многие компании начинали с совершенно не того, чем они занимались. А с производства бумаги, да? Вот. Ну и, в общем, в сентябре прошлого года Nokia заключила соглашение с Microsoft о продаже мобильного сектора. То есть... В первом квартале этого года должна была закрыта быть эта сделка, но, ну, видимо, она как раз сейчас уже закрывается. Вот. И у Nokia больше нет мобильных телефонов и программного обеспечения для них. Но зато прошел слушок, что Nokia хочет произвести слияние с Juniper. То есть Nokia, продав... Мобильный сектор оставил себе сетевые коммуникации, картографический сервис и лицензирование программного обеспечения и оборудования. Стало известно, что в конце 2013 года Раджив Сури, главный управляющий Nokia Solutions and Networks, совершил деловую поездку в США, чтобы обсудить с руководством Juniper возможность будущего слияния. Говорят, что акции Juniper тут же поднялись после этой новости. Рыночная стоимость Juniper сейчас оценивается в 13,7 миллиардов долларов. Ноки дела в последнее время, наверное, не такие удачные, не так хорошо идут, как раньше. И некоторые высказывают сомнения по поводу того, что Nokia сможет приобрести компанию Juniper, но выручка от сделки с Майкрософтом, там порядка 7 миллиардов долларов, она должна помочь, если Nokia все же решится приобретать Juniper. Вот. Но, к сожалению, более уверенной информации, помимо того, что в конце года Раджив Сури съездил в Америку и поговорил с управлением Juniper, больше информации я не нашла. Ну То есть в итоге это все равно больше на уровне слухов и догадок? Ну, пока да. Ну, ты знаешь, еще год назад э, никто не мог предположить, что Nokia продаст свой, сер... ну, свой бизнес по производству мобильных телефонов Microsoft. Так что да. я, я склонен предполагать, что это возможно. Тем более, что ну как бы и у той, и у другой компании положение на рынке сейчас не самое прочное то как бы, а обычно как поступают такие крупные корпорации они идут по пути слияния активов но... да но слияние активов просто речь то во всех статьях идет о покупке Nokia Juniper а мне кажется они как бы не уровень -то у них не настолько разный чтобы Nokia купила Juniper мне кажется речь как раз идет именно о слиянии потому что покупка это может быть в газетах просто так назвали желтая пресса. Ну, вообще, конечно, как бы тут много кусочков складывается в мозаику. Во-первых, Nokia Solutions Networks ориентирована на мобильную часть, в то время как Juniper как раз на IP-сети. Когда у, у Juniper нет мобильной части, а у Nokia нет оборудования для сети MBH, то как бы это логично, наверное. Предположить, что было бы это здорово, в отличие от Huawei или Ayrson, например, где есть возможность построить n 2 n гомогенную сеть. воу воу n to n гомогенную сеть. Но ты прав, на самом деле именно оборудование Juniper оно очень популярно именно Mobile бэкхолл сети, то есть это то, что та IP-шная сеть, которая подключает базовые станции к Коре. То есть, mm -hmm. Действительно, два как бы, основных конкурента там это Juniper и Cisco. Ну и кстати, учитывая, что Штаты не так давно запретили импорт оборудования китайского на свою территорию, Это вполне такой ожидаемый ход, точнее, возможный ход, что европейских ненеров появляется возможность ворваться на этот рынок. Тем более, ну. что производителей ЛТЕ не так уж много. Вот, кстати, насчет производителей ЛТЕ. Расскажи, Наташа, про еще одну там маленькую новость про завод. Да, оказывается, у нас в Томске был завод, который производит ЛТЕ-оборудование. Я не знаю, может быть, вы были в курсе, но я, как человек, не связанный с ЛТЕ-оборудованием, не знала. У тебя просто день открытий. Да, что у нас в России есть завод солтые оборудования. Вот, но к сожалению узнала я об этом поздно. У нас был еще завод предыдущего Ямакса оборудования, сейчас не знаю, по-моему Микран это делал. Ну вот здесь тоже Микран, и еще я знаю, что в доле было Роснано, но после того, как Роснано сказала, что этот завод не поддерживает концепцию, то есть Не, не производит необходимое оборудование. Не производит необходимых откатов. Тоже возможно. Доля Роснана слишком маленькая. В общем, Роснана решила покинуть это предприятие. Ну и вслед за Роснано остальные два акционера, это вот Nokia и Микран, они тоже решили свернуть производство в России. И Микран решил переехать в Италию. Так он переехать решил или у них просто проект там? Я слышал про проект. Я так. тоже про проект. Ну, я так поняла, что... Нет, ну, микроон вообще просто российский завод, вряд ли он решил съехать. Ну решил. да, там хорошо. Говорят, я не разрешат разр разр <laughs> это сделать. Очень сильно сомневаюсь. Наверное, я неверно выразилась. Кстати, как-то читал статью про оборудование японских... Ну, короче, станки. В которых были встроены какие-то датчики, и при перемещении они просто, ну, перемещение станка они просто блокировали любую возможность работы на нём. Вот ну, так, слово о переезде в другую страну. Да, я еще вспомнил по поводу, с чего начинали компании. Корпорация Sony начиналась с того, что они производили рисоварки электрические. Ну, японские, да, вообще у них там интересные Они много с чего... Ну, они, во-первых, все очень с очень большой историей, как правило, компании. Они же там э, все эти клановые дела, то есть компания управляет какая-то там одна там фамилия, грубо там. Вот. Toyota. И, да, Toyota, Mitsubishi. Ну, как бы, достаточно много. Ну, то есть, вообще у них это распространено в крупном бизнесе. Вот. Hyundai, там, по-моему, тоже там смотрел недавно. Оказывается, Hyundai, э, на самом деле. Не, ну так, то есть все знают ее как производитель автомобилей, да, но на самом деле она производит там какие-то огромные там краны э, портовые и вот, ну вот это вот все там всякое оборудование. Ну и вообще и достаточно, достаточно разноплановая такая. Ну это э, как которая, Siemens вот. то же самое. То точно ну, так да. же и Siemens же, это же основное, они же не производили оборудование. у них основное это как раз-таки именно... И строительная техника И электропоезда, и двигатели и что нибудь там только не делали Точно так да, же, да. как э, Volvo тоже производила Ну, это да, это многие компании А уж если взять период Второй мировой войны То там вообще все переехали На совершенно другие рельсы да. Так что Много чего было В истории А я правильно помню, что одно время назад НСН как Nokia Siemens never ошифровывал Да Да Nokia выкупила он... свою часть у э, Сименса И после этого стала Nokia Solutions Network Да, Да, да но ну, да, чтобы да. не менялся логотип Видимо, чтобы у людей там мозг не взрывался Так, ну движемся дальше Да, поехали Ну, следующая новость Впервые LTE Advanced Появилась в России где-то Год-полтора назад И вот построила Yota Но в ряды LTE Advanced Вступил Мегафон совсем недавно Правда, сеть, я так понимаю, еще маленькая совсем, не только в Москве, где-то в районе Садового кольца. Вот. Но, тем не менее, сеть построена, она запущена и обеспечивает скорость передачи аж до 300 Мбит в секунду. Причем тарифные планы там используются вроде бы те же самые, что на 3G и на 4G. Пока непонятно, будут ли они строить LTE Advanced по всей стране. Хотя, на мой взгляд, это было бы очень хорошее решение для частного сектора. Это спасло бы их, потому что строить к ним оптику или что-либо подобное, это очень дорого, и мало кто на это решается. Да частного сектор даже 3G спасло сейчас. Рома, вот расскажи, является LTE Advanced 4G+, или нет? И вообще есть ли такое понятие? Ну, это знаешь, как, допустим, если ты помнишь, было такое понятие 3,5G, да? Это протоколы HDPA и HSUPA. Ну так вот здесь примерно то же самое, то есть с точки зрения сети, ну именно железа, все, все то, то же, же самое. самое, то есть это те, те, те же самые базовые станции, просто открывается дополнительный лицензионный функционал, там дополнительные какие-то схемы кодирования и так далее, которые позволяют получить скорость большую, а вся кора и вся другая инфраструктура остается той же самой. Ну естественно, Большие требования к пропускной способности именно мобайл холл сети да, да, То есть. есть я... Да, я, я прочитал вот эту на Хабре статейку от Мегафона, они там так, так это очень интересно преподносят, якобы они совершили какой-то революционный переворот и там просто вложили нереальные деньги в это, но это не так. То есть выглядит это может быть как некий большой шаг, но в реальности это просто переход от одного софта к другому софту, вот и все. Ну, кстати, мегафон нереально просто выложился на Олимпийских играх, насколько я знаю. Они настолько, настолько там все подготовили, сеть построили, мощную, аж каналы расширили, и все это практически не, не было использовано, даже там на какую-то часть, достаточно большую. То есть еще оставался запас? Да, ну, грубо говоря, они расширялись там сейчас, по-моему, до 40 гигабит ну, на линках, а использовали из них там буквально 2, 3, 4. Но зато знаковый проект, ты что? Не, на... ну это вообще. Да. на поезде но проезжаешь, но ну, куда наденется? Я думаю, большую часть, конечно, развезут по другим регионам, но mm -hmm. останется, ведь известно, да, в интернете тоже же ходили новости о том, что э, на поезде человек приезжает в Сочи, там какой-то туннель, ведущий через, через, гор, через горы, то есть, вот, предположим, он прилетел, какой-то роуминговый абонент из Америки, Зарегистрировался там в Билайне. Проехал через этот туннель, въехал на территорию вот именно олимпийского комплекса. И Бабам он уже зарегистрировался в мегафоне. То есть. Все было, конечно, сделано не из альтруистических побуждений, а с точки зрения хотя бы чуть-чуть заработать на приехавших роуминговых абонах. Но, как мне известно, они не смогли отбить ну, под, ну, как сказать, свои косты. Затраты? Да. И даже это их не спасло ну, Так и теперь... Не, ну отбить за полтора месяца Мне кажется, оптимистично очень Они развезут это оборудование в другие регионы И там оно будет потихоньку отбиваться А пара вот. Олимпиад еще же не закончилась? Она с 7 числа, по-моему, 2 недели вроде бы Не, не 2 недели, там 9 дней Она и, по-моему, то ли вчера, то ли сегодня закрытие Я вот, к сожалению, приболела и пропустила Так я вообще следила А по поводу сети, они же все равно открывали наверняка просто полный функционал там и делали специальную адаптацию под вот эти знаковые проекты. И сейчас это просто даже в большей части софтовым образом просто закроется и там даже если что-то надо будет увозить, это будет не такая большая часть, мне кажется. Я не уверена в этом, но я точно знаю, что вот Большая тройка под вот эти знаковые проекты в конкретном регионе открывает, это называется Special Event Support, когда открывается полностью весь функционал лицензионный, когда делается специальная оптимизация под этот проект, под конкретные даты, и просто это все врубается там за несколько дней до, и потом выключается, и, и все так что это не так сложно делается, это делается везде, и в общем-то в Сочи это был отдельный специальный кусок проекта просто, все. Да, так и есть. Подробности не можем рассказать, это коммерческая тайна. Ну тогда идем дальше? Да. А я вот хотел спросить, что вы думаете по поводу нытья комментаторов на тему того, что сначала бы лучше 3G в порядок привели, прежде чем там 4G плюс развивать и все такое? Очень много комментариев было такого плана именно к той статье мегафоновской. Ну, как ну, тебе сказать, это... Наверное, это так. Хорошо бы. Я считаю, что надо будет параллельно делать и 3G в порядке. Мне тоже кажется. И LTE параллельно строить. Если если сегодня мегафон будет делать, допустим, развать свой 3G и не будет строить 4G, там, lte Advanced и еще что-нибудь, то завтра он уже останется в хвосте. Ну, да, так и есть. Сейчас рынок, к сожалению, тебя... не позволяет сконцентрироваться только на одной технологии, вылезать ее и, и, и получить максимум. Очень быстро все меняется, и поэтому, конечно, почему и компании объединяются, и стараются все uh, все области, чтобы у одного производителя была, была возможность вот именно этого end-to-end солюшена -end реализации именно всех технологий. Именно для этого, для того, чтобы можно было проще это все и быстрее выстраивать. К сожалению, не всегда получается после слияния компании это сделать быстро, потому что слияние это, как правило, очень тяжелый процесс и Сколько в Эриксоне было слияний, я наблюдала компании. Эриксон же тоже очень много покупал компании, у нас же тоже не было этого всего оборудования, Редбеков не было и прочее. И это все очень тяжело проходит. И Маркони мы когда покупали, это был два года такой Биг Челлендж для вообще для обеих компаний, так что это все непросто. Времени уходит много, ресурсов уходит много, люди хорошие. Зачастую уходят грамотные, mm -hmm. боясь, что будет какая-то вот, ну то есть подвешенное какое-то состояние, а, собственно, основное – это люди. Технологии технологиями, а самое главное человеческий ресурс. Mm -hmm. Я еще хочу такой пример привести. Вот, допустим, те операторы, которые имеют только 2G сеть, ну, если на примере России, это Теле 2. Они прекрасно разбираются в своей сети, она у них вылезана, там очень хорошие KPI, но к имплементации каких-то других технологий они банально не готовы. То есть у них нет ни компетенции, у них нет ни подготовленной, ни транспортной сети. То есть я считаю, что тоже, что э, как только новые технологии начинают появляться, ну тот же там LTE Advanced или что-то еще, то они должны быть максимально быстро внедрены Хотя бы для того, чтобы понять, способна ли компания, ну, оператор в данном случае, способен ли он ее поддерживать и ну, её в дальнейшем развивать. Хотя бы понять, это нужна им эта технология или нет. Вот. Кстати, Тут такой поме... же период был... Да-да, извините, продолжай. Такой же период был, когда переходили, ну, внедряли 3G, и много недовольных были, которые говорили сначала, GPRS и на наладьте. И вот если бы они сейчас остались на этом матче, я думаю, они были бы очень недовольны. Ну, смотрите, тут еще помимо самой технологии, технология-технологии должна быть готова еще рыночная инфраструктура, то есть должны быть готовы в этот же момент э, терминалы, доступные, то есть не то, что там какая-то узенькая линейка, а именно массовые. То есть технология должна становиться массовой, чтобы она приносила деньги. И вот когда вот сходится, что вот вышла новая технология и под нее уже пошло массовое производство, вот собственно тогда и уже надо быстро-быстро шевелиться, чтобы в это влезть, потому что если нет конечных терминалов, то в общем технология может быть прекрасна, но она не будет востребована никогда. Она так и помрет своей смертью. Так что... Ну, кстати, Ваймак стал заложником терминалов. Вот, пример, да. Хороший. Так что тут все сойтись должно. В, одно, в одну линейку. Ну, в общем, Мегафон ну, них... на правильном пути. Я думаю, да. У них вообще очень сок... всё... Ещё с, чем... с чем я согласен с комментаторами, что тарифы не подготовлены для таких скоростей, даже если они будут доступными. Вот, но я надеюсь, что переход на более скоростные технологии все-таки заставит операторов пересмотреть свою тарифную политику. Тарифы пересмотреть Он не ее такое большое... Да, не такое большое дело, как, как все подготовить к реализации. Для того, чтобы их выплатить, нужно слабсипы. Да? Да. Это у вас эриксонский юмор, я просто... Я не понимаю, о чем речь. Так, ну поехали дальше. А дальше у нас Стив Перлман со своей новой инновацией. Да. Э, технология да. называется PSL. Да -да. Как-то по-русски, кстати, она звучит не очень. Я об этом думаю, да, уже не первый день. Но как звучит, так звучит. В общем, эта технология должна решить проблему нехватки частот в спектре. То есть проблема интерференции, когда много устройств работают на одной частоте и качество связи резко ухудшается. И как раз эта технология позволяет допустить работу большого количества устройств одновременно на одной частоте. Отличается технология от обычного построения сетей тем, что помимо Ну, обычного маршрутизатора и веб-сервера, к которому мы обращаемся, когда хотим попасть на какой-то сайт, например, появляется еще DIDO-сервер и DIDO-маршрутизатор. DIDO расшифровывается как Distributed Input, Distributed Output. То есть распределенный вход, распределенный выход. Да, То есть абонент, когда обращается к какому-то серверу в интернете, данные с этого веб-сайта возвращаются на DIDO-сервер. И этот сервер, он генерирует специальный радиосигнал, структура которого позволяет DI-DO-ресиверу принять его. di ресивер он должен быть у каждого устройства в такой сети. То есть, ну, ноутбук, телефон, планшет. Модифицированный сигнал попадает на DI-DO-маршрутизатор, который еще называется P-Wave. И этот маршрутизатор уже обычным способом возвращает сигнал устройству. Ну, ноутбуку, телефону. Каждый ресивер, он воспринимает этот сигнал И ну, фишка в том, что когда появляется несколько устройств То, чтобы избежать вот этой вот интерференции, DIO сервер Он как-то берет сигналы для всех этих устройств Какой-то там сложной математической формулой, которая нигде не опубликована Преобразует это все И в итоге эти 10 устройств, они получают все 10 сигналов, и у себя там это все складывают, <laughs> и получают то, что хотели. Как это происходит, я, к сожалению, не знаю. Я так понимаю, что это вот. не в секрете держат как раз-таки. Именно ну, вот да, эта математическая модель. В этом как бы и модель, вся технология. Да, вся технология именно в этой математической модели что все абоненты, я, насколько я поняла, что все абоненты получают все сигналы и просто все они сигналы. складываются определенным образом и получается конкретно твоя, т, ну, вот твой пакет, который предназначен именно тебе, а у, другого, у соседа, соответственно, свой получается. На самом деле, я вот пытался как бы вообще вникнуть вообще в эту технологию. Я, не, я вот, ну честно, я не, не радио там какой-то специалист, там, я не могу понять вообще, как это, как это должно работать. Каким образом? Ну, то есть смотрите, спутниковая, да, там телевидение, интернет работает, ну, как бы в, в, том же, в том же ключе. То есть, грубо говоря, спутник вещает на некоторую область, и он туда как бы вещает все. Соответственно, а абонент получает только какие-то там свои. Чем вот это, например, от спутника отличается? А как же обратный канал? Опять же, сразу. Я вот не, не, не понял вообще, Нет, как тут, это Нет, тут смотри, я понимаю, одна идея только в том, что, допустим, у тебя есть две базовые станции. Они работают так, что часть их, они частично да, интерферируют есть, покрытие. Да. И вот эти два сигнала, они просто одновременно попадают на терминал. Угу. И в обычной ситуации они интерферируют и ухудшают качество. А здесь он их просто складывает по какой-то функции и вычленяет именно те данные, которые ему предназначены. То есть получает эти данные. То есть как бы аналогия с, со спутником тут не совсем подходит. Да, то есть все устройства получают, все. У меня другой вопрос. Вот если абонент находится так, что, значит, два абонента находятся так, что одному приходят два сигнала в такой момент времени, а другому они по-разному приходят, это тоже нормально обойдется? То есть как там есть синхронизация какая-то между этими сигналами? Как он их будет складывать? Откуда он знает фазы? Ну, каким-то образом же я тут Есть некая аналогия вот этой технологии с технологией Майма, да, мульти мультиаутпут, мульти-output. То есть, mm -hmm. то есть тут, тут просто несколько, я думаю, математический аппарат сложнее. Но каким-то образом фаза сигнала вычисляется. Почему бы нет. Вот я, к сожалению, тоже не знаком, как работает Майма, да, каким образом вообще, Это тот же самый мегафон на... получил скорость 300 мегабит в секунду на VTE 20 там тоже не обошлось без очень мощных наворотов с точки зрения радиоканала между базовой станцией и абонентом. Вот. Что сказал, сам не понял. Мне кажется, в случае, если абоненты в разное время получают сигнал, то здесь эта технология уже не нужна получается. Я так поняла, что это если именно одновременно несколько абонентов работают с одной базовой станцией. Я про другое, что от разных базовых станций в разное время может приходить сигнал. И То есть, как их складывать? То есть, там какой-то есть... Видимо, отсечка, вот начиная отсюда, надо типа считать, отсюда надо складывать. Ну, не знаю, может, маркеры какие-то есть. Тут сложно сказать, я тоже не сильный специалист в этом. Честно признаюсь, материалы, по-моему, у меня есть, но дочитать я их не смогла, потому что там очень много технических деталей, в которые я в какой-то момент просто поплыла и поняла, что все, что я до этого прочитала, я уже тоже не понимаю. Можно, можно, наверное, еще раз повторить попытку, пока просто времени на это нет. Но вот, Ром, если тебе интересно, могу с тобой поделиться. У меня есть. К сожалению, это интернал-документы эриксоновские. Не смогу со всеми остальными поделиться. Но, в принципе, они там такие достаточно... Как мне в начале показалось, вообще все просто. Концепция проста. Технических тут заморочек много. И самая большая проблема так. в том, что все должно поддерживать этот самый ДИДО. То есть и маршрутизаторы, и клиенты, и сам сервер нужно ставить. Ну, это вот как раз э, о том, о чем я говорила. Инфраструктура должна быть готова к имплементации этой технологии. Да. А они, я так понимаю, пошли путем, что они сами полностью реализуют. Да, ну а рынок обычно сильно сопротивляется да, есть... таким ситуациям, когда нужно менять все. Естественно. Поэтому мы посмотрим, если они смогут... Но они пока же еще не проводили испытания в реальных условиях даже. Так что это так, зачаток. Мне вспоминается предыдущее то, что мы обсуждали в прошлый раз с темой про спутники и вещание по Wi-Fi с... Бесплатный с интернет? Да. Но, хотя здесь, с другой стороны, математик, который, у которого там реально какой-то аппарат даже есть математический. Не просто слова. Ну да ладно. Ну, Последняя новость. Да, давайте. Последняя новость у нас про фонд Vodafone. Это благотворительное подразделение британской телекоммуникационной компании, и они разработали сотовую базовую станцию, которая умещается за спиной в рюкзаке. Называется она Instant Network Mini, весит всего лишь 11 килограммов и может быть развернута всего за 10 минут. Это базовая станция, разработана для сотрудников гуманитарных организаций, спасателей, волонтеров. То есть, если происходит какая-то катастрофа, какое-то стихийное бедствие, то вот эти вот базовые станции очень удобны в применении окажутся. Занималась этим испанское отделение Vodafone в партнерстве с Huawei и также их поддерживала гуманитарная организация «Телеком без границ. В общем, эта базовая станция, она позволяет организовать 100-метровой области покрытия мобильную связь. А Аплинк у них идет через спутник. И одновременно эта базовая станция поддерживает 5 разговоров одновременно. Ну и передача текстовых сообщений. К сожалению, пока передача данных недоступна с помощью этой базовой станции, она поддерживает 2G GSM. Но производители... Говорят, что надеются, что когда-нибудь она станет поддерживать 3G и даже 4G технологии. Вот. До появления этого базовой станции в подобных условиях, ну то есть вот когда нужно экстренно развернуть сеть, приходилось перевозить оборудование в нескольких чемоданах весом до 100 кг. Ну, связь, конечно, обеспечивалась в большем радиусе, там до 5 км, но зато и настройка занимала не 10, а 40 минут, Ну и, видимо, это было гораздо сложнее. Вот, кстати, была э, Instant Network просто. А вот то, что, о чем ты сейчас рассказываешь... Instant, Instant Network мини. А питание откуда? Питание там все в чемоданчике. Там... Не, ну это там речь? есть разные, естественно, она э, в том числе, там поддерживаются разные. Там вот, э, не знаю, наверное, приложим мы фотку. Э, на Телеком, собственно, была, значит, это Фотка этой самой станции в рюкзаке. И там у нее большую часть разъемов занимает всякое разное питание, в том числе как бы... А, ну, кстати, уп... интересно, сколько по времени она работать может? Ну, завис... зависит от... Ну, то есть, не знаю, у нее такая есть батареечка, но какая-то как-то она очень, очень маленькая выглядит. Ну, ты, видимо, что пришел, развернул, оно сразу заработало, а... а потом Например, уже потащили. Да, да, да, потом уже потащили. Ну, то есть, тут все... То есть, оно не для того, чтобы оно работало там автономно. Час, часами ну, долго? Такое. Ну, в принципе, передвижные базовые станции. То, что есть у всех операторов практически на случай экстренный. Я вот точно знаю, что в Енисей телекоме есть такая передвижная базовая станция. На машине они приезжают, разворачивают там генератор. И покрытие у нее достаточно приличное. Как раз когда была авария на Саяно-Шушенской, по-моему, да, на саяно шушинской была авария, вот там как раз использовалась передвижная базовая станция и Енисей-телекомы, и они очень быстро туда приехали, развернули все, и она работала там несколько суток. То есть это... Не, ну тут все просто решается генератором. Ну, ну да, да, просто и вопрос-то, ну, то есть понятно, что, то есть это, видимо, когда вот, ну, совсем ты только-только-только добрался, и тебе нужно какую-то связь организовать вот в радиусе там... В каких-то... Ну, не знаю, ну, в принципе, рация, ничего же... В такой Нет, тут... в ситуации emergency нужна самая примитивная связь. Вот я всегда смотрю на наши вот эти все веселые технологии, 3G, 4G, это Согласен. все круто, это все весело, но вот так, не дай бог, что случись, это рухнет все первым. И останется Согласен. простая радиосвязь, у меня, например, рации дома есть. Но Равно как и, на волна, да, да. Как, как и газовые баллончики <свят> и, прочие, и прочие вещи <свят> То есть это настолько Все уже отметается Какая там нафиг передача данных Кому она нужна Ты, Тебе нужна элементарная связь Чтобы быстро реагировать И скоординировать какие-то действия В этом плане, да, наверное, это хорошо Быстро развернул, потому что покрытие, если они сделают там не 100 метров, а побольше там. Но, опять же, это тогда на размерах отразится, уже в чемоданчик, в, рю в рюкзачок ее не положишь. Ну, то есть, тут надо поглядеть, с какой стороны. Да, на ситуация. самом деле, я думаю, это позиционируется не как э -э связь, ну, как бы, для координации каких-то действий, да, там, спасательных, а для того, чтобы люди которых там спасают или которые да, там, попали в какую-то там ситуацию, могли позвонить. То есть это не для спасателей. У спасателей, естественно, там свои, свои да, я да. думаю, и радиостанции, которые, естественно, гораздо более, ну, как бы, продуманы в плане надежности, там, надежности связи да, в том числе, да. да. А это вот, как бы, для людей. Мне кажется. А, ну, в принципе, ну, да, с, наверное, с скорее всего. Ну, если так, то да, наверное, в принципе, если какое-то землетрясение и завалы, то есть люди находятся под завалами, чтобы можно было позвонить, потому что, мне кажется, связь в этот момент уже не работает. Может, работает, но не Не везде и не в, далеко не в полном объеме. В этом случае, ну, да, да, наверное. Да. Потому что вот я знаю, что моторолы занимается разработкой вот этих всех устройств э, как раз для МЧС, для вот этих спасательных операций. У них это все угу. по специальным стандартам сделано. Пыли, влага, грязи защита. Ну, То да, есть это, это, это все. И у них и, там нет вот этого. <свят> у них есть планшеты специальные, военные. Вот они совсем на айпадик не похожи. <laughs> ну да. Ну, на них можно с горки кататься. Это, это точно. <laughs> без, без, ему, без ущерба. Ему, да, ему будет все равно. Ну прикольно. Да, я как-то уже <laughs> плавно уже, при... уже, да. уже ну, освоилась. <laughs> Отлично же, да, вот. Да, да. Замечательно. Ну, мне не терпится уже перейти к нашим гостям, Хоть я работаю в вендоре, но вот я ровным счетом ничего не понимаю в управлении проектами и весьма смутно представляю, что вообще такое проект. Я перед записью посмотрел презентацию, которую ты скинула, нашел знакомую букву там. Ладно, давай рассказывай нам, как для студентов вообще. Пусть это будет тренинг не для новоиспеченных мен менеджеров проекта, а разъяснение основ вообще для тех, кто вчера вуз закончил на по специальности сетей связи, чтобы было прямо понятно с Ох, Ну, прям так. Я могу сразу сказать, что я, наверное... У меня опыта такого преподавания нет, поэтому я расскажу, как я это знаю на опыте, как это... Как некая саммари попытаюсь собрать того, чему меня научили уже, работая в Эриксоне. Ну, наверное, представиться нужно для начала В общем, я работаю в компании Ericsson уже 9 лет, в апреле будет Был небольшой перерыв, когда я не работала в Ericsson Я находилась в декретном отпуске Ну, то есть работала, но как бы не активно вот. Начинала я с администраторов с администратора проектов. То есть это человек, который помогает, в общем-то, на подхвате у, про... у группы проектных менеджеров. У меня была группа проектных менеджеров 5 человек, которым я помогала, в том числе там делать какие-то отчеты, заниматься мониторингом финансовой информации в системе, где проекты ведутся. Ну и вот. Просто училась у них. Какие-то были моменты, когда кто-то уходил в отпуск, отдавали мне побыкапить. И вот так я потихонечку-потихонечку стала потом джуниор-проджект-менеджером. У нас такая была карьерная модель на тот момент. Сейчас у нас такой позиции нет промежуточной, но тогда была. А потом уже стала проджект-менеджером. И мне очень повезло, Просто, я считаю, крайне повезло. У нас была замечательная программа Competence Development. И мы очень много учились. И, и я научилась, по сути, всему именно вот в реальном плане в начале, когда еще администратором была, а потом junior project менеджером А потом я под это все узнала уже теоретическую часть. И, в общем-то, оно легло вот как раз-таки, несмотря на то, что наоборот, оно легло как раз очень хорошо, то есть мне стало понятно, где неправильно, где должно быть правильно, где что поменять, где на что больше внимания обращать, когда ты ведешь проект. Ну, начну, наверное, сначала с того, что, в общем-то, у нас есть э, организация некая. Вот у нас Ericsson, да, вот. есть Huawei, есть NSN, это я имею в виду, если брать целиком. И э, Есть организации, которые занимаются, которые наши, по сути, заказчики, да, вот они как раз предоставляют услуги, то есть мы работаем на на этих на эти компании, которые предоставляют уже услуги конечному пользователю, то есть ни компании Ericsson, ни Huawei, ну, насколько мне известно, пока вот не предоставляют услуги именно вот, операторского плана, то есть мы же не операторы, мы именно вендоры. Есть разные типы организаций, есть организации функциональные, где есть группа людей, занимающиеся конкретно своим функционалом, и, допустим, в рамках этой организации затеивается какой-то проект. Так вот, в этом случае проектный менеджер, по сути, не является проектным менеджером, он является координатором, потому что вся власть, вся авторизация, вся, все полномочия и вся ответственность лежит в основном на функциональных менеджерах, которые своей командой управляют э и они выполняют какой-то определенный набор действий, там, например, поддержкой, да, занимаются, вот они занимаются, и им там какая-то, какой там проект еще пришел, им до этого, в общем-то, совершенно все равно они это рассматривают как некий, некое обременение, которое им свалилось в виде этого проектного менеджера, который что-то от них хочет. Вот у них есть начальник, вот, вот они вот с ним привыкли работать, и кто там, какой проект, им вот это не, не очень интересно». Есть компании, которые настроены именно на проект. Это как раз Сочи. То есть это строго определенное начало, строго определенный конец. Люди набираются только на проект, занимаются только проектом и э, разными ветками да, этого проекта. Есть матричные организации, в которых есть часть функциональной организации, И э, люди, занимающиеся определенным функционалом, это вот, например, Рома, да, вот он занимается, э, он на разных проектах участвует, плюс он занимается э, поддержкой, как, как, как вот в, свои, в его обязанности входит поддержка, там, дежурство в течение, там, недели, допустим, или в течение, там, сутки, а потом там сколько-то отдыхает. Я, к сожалению, не знаю, как. У нас как-то по-разному в разных uh, компетентс-доменах по-разному это происходит. Вот uh, Это матричная организация. Собственно, как раз у вот Ericsson, я думаю, Huawei и NSN это как раз именно те матричные организации, в которых вот идут проекты, идут, uh, идет ориентация на заказчика, И э, эти матричные организации Они тоже бывают э, Слабыми, сбалансированными И сильными Ну вот естественно У всех хотят быть матричной Сильной организацией Но не у всех пока получается вот, Мне так кажется у Эриксона пока тоже Не очень сильно получается быть Матричной сильной организацией Наверное мы все-таки пока ближе к сбалансированной А э что это такое? Это э, когда Проектный менеджер Он э, является ответственным полностью за реализацию проекта, когда у него э, авторизация, его делится пропорционально с функциональным менеджером или так называемым ресурс-менеджером. Вот если смотреть на нашу вот с Ромой историю, да, то я, по сути, у него являюсь начальником по проекту, он подчиняется мне, репортит мне и... Э, Мы с ним работаем э, в, напрямую, да, исключая его начальника. Но точно так же у него есть его начальник, который э, ему, по сути, э, распределяет работу. То есть он, я же не сама прихожу кроме, и говорю, вот, давай поработаем. Я прихожу к его начальнику и говорю: мне нужна такая-то задача, чтобы была решена в такой-то срок, мне нужен человек. И он уже тогда смотрит по своим ребятам, у кого какая загрузка у кого какая компетенция, он отвечает, как ресурс-менеджер, он отвечает за повышение той или иной компетенции у людей, у своих инженеров, и э, он отвечает за них как линейный менеджер. А я, по сути, прихожу со своей уже конкретной задачей, которую нужно реализовать. Но вот в этот кусочек еще нужно включить тот функционал, который идет вот, технической поддержки. У нас есть отдельно выделенная техническая поддержка, люди, которые занимаются только технической поддержкой, но в том числе э, есть люди, которые занимаются технической поддержкой, но иногда участвуют в проектах. И чем отличаются слабые от балансированных? Ну, в слабый у проект-менеджера очень ограниченная э, зона ответственности и в, по сути, функциональный менеджер, он контролирует э, своих людей и он больше контролирует, что они делают на проекте, нежели проектный менеджер. То есть проектный менеджер больше такой саппорт осуществляет, именно вот координационный. То есть эта э, слабая э, структура матричная, она ближе даже к функциональной. То есть все равно функциональный менеджер, он получается выше. И если функциональный менеджер говорит, что вот, извините, будет так, то проект-менеджер ему ничего не может возразить. А вот в сбалансированной, и в сильной матричной структуре проект-менеджер решает вопросы, по сути... Ну, у него больше авторизации, чем у функционального менеджера. Функциональный менеджер его просто поддерживает. Ну, это вот я так пытаюсь... Функциональный — это как бы мой непосредственный начальник, да? Да, да, да. Угу. И э, вот я уже сказала, в случае, когда матричная структура сбалансирована и сильная, <coughs> и, ну и даже в слабой матричной структуре, все равно у тебя получается основная, основные конфликты происходят из-за того, что как раз два начальника, и вот надо, чтобы они между собой ладили, и договорились между собой, чтобы не было вот этих конфликтных ситуаций, чтобы человека, который работает на проект и подчиняется проектному менеджеру, не разрывали между вот одним проектом и другим проектом, чтобы его функциональный менеджер тоже э, вот этот момент контролировал. Так не бывает, к сожалению. Да, к сожалению, так не бывает. Но вот я почему говорю, что у нас пока мы не очень сильная матричная структура скорее даже вот сбалансирована между, между слабо и сбалансирована это вот мое личное мнение но пока вот пока это так вот основное это то что вот конечно на проекте все равно Отвечать за реализацию проекта должен проектный менеджер а не человек который вот занимается именно координация ресурсов. Я не люблю это слово «ресурсы», но, к сожалению, оно везде присутствует, потому что мне как-то вот оно прям слух режет, мне больше нравится. Ресурсы — это люди, да? Да, это люди, это вот как раз инженеры, это проектный менеджер, я точно такой же ресурс, только у меня есть начальник, который ведет группу проектов, ну вот у нас это называется «Customer Operation Manager», И точно так же есть линейный руководитель, который отвечает за мое назначение на разные проекты, следит за тем, чтобы я не была на 50 проектах сразу, следит за тем, чтобы я вовремя повышала свою компетенцию, чтобы мотивирована достаточно была. Ну, то есть у нас для этого, в принципе, все есть, не всегда работает, не всегда работает вовремя, но вот... В принципе, последние мои э, беседы с моим непосредственным линейным менеджером, вот они меня как-то так воодушевили, что, в общем-то, не так все плохо, как мне казалось до этого. Может, просто перегружена была, поэтому и такой был настрой. Можно я попробую перевести это на мне понятный язык, чтобы до конца понял, что это все правильно, как я. это вижу. То есть если мы возьмем какого-нибудь обычного провайдера, то они в основной своей массе, получается, как бы по функциональности да. работают. Они, у них есть непосредственный начальник, они никуда не разрываются. Да. Если я возьму в, в пример себя, как инженера так, который раз-два в год выезжает на какой-нибудь проект, то я, получается, уже член этой матричной системы. Да. Потому что в обычное время я работаю под своим непосредственным начальником да. и занимаюсь решением тикетов, но раз в год меня выдергивают, и я занимаюсь уже проектом. Да, абсолютно верно. Да? да. Отлично, здорово, спасибо. Так, ну, я тогда к следующему, да, наверное, перехожу, чтобы, собственно, да, да. проекты внутри организации вот, естественно, в каждой организации есть там своя культура, есть свои процедуры, есть свои процессы, структура. Ну и, естественно, самое главное, что в любой организации есть это люди, которые должны быть Ведомыми их нужно вести, и ими нужно управлять. Собственно, для того, чтобы добиться какой-то определенной общей цели, для этого организация и существует. То есть у нее есть определенный набор сотрудников, которые идут к одной общей цели. Ну, по сути, цель-то, понятно, достижение прибыли, но это уже конечная цель. Любой организации. Ну, наверное, не любой, я, я сейчас говорю именно про организации, которые коммерческие. Вот. Поэтому внутри организации, когда появляется проект, он появляется не просто так. Его должен кто-то инициировать. Его должен кто-то инициировать, должен рассказать вообще: что это, для чего это и для какой конечной цели, какую конечную цель нам нужно достигнуть по результатам этого проекта. Э, в принципе, обычно это это делается на уровне э, продавцов, но там я дальше чуть-чуть расскажу, когда буду поподробнее про фазу инишейт, это это называется инишейтинг проекта. Э, затем, когда мы уже понимаем, что проект вот должен быть такой-то, ну Пример, я не знаю, поставить базовые станции в московском, не знаю, вот я живу в Зеленограде, да, вот в Зеленограде нужно поставить базовые станции, запустить сеть. Кто-то должен написать, что нужно сделать вообще в целом, на уровне, на таком, на high level, на высоком. Это вот как раз и есть. Вот проект инициировали, мы понимаем, что в какой-то момент времени мы будем тратить свои... Силы, свои ресурсы, свои, по сути, деньги, чтобы этот проект о, воплотился уже в реальность. Дальше его нужно спланировать. Это фаза планинг. Самая сложная фаза для проектного менеджера, потому что как ты спланируешь проект, как ты все предусмотришь, так ты, собственно, и пойдешь уже его реализовывать. Очень мало, к сожалению, времени дается на плейнинг у нас, по крайней мере. Как всегда надо все быстро-быстро, потому что э, заказчик не любит ждать, и нужно быстро ему предоставить предложение. Но ну, вы как-нибудь быстренько сделаете, вот это неправильно. Как-нибудь быстренько потом ведет к тому, что в реализации мы очень много упускаем моментов, на фазе планинга и в реализации имеем очень много проблем, задержек, э, затрат лишних. И как итог, естественно, заказчик недоволен э, тем, что, что ему реализуют. Он же видит это все прекрасно. То есть в данном случае, конечно, когда на планирование у тебя достаточно времени, зависит тоже все от сложности проекта и от его категорий, да, проекты в разных категориях. бывают. тоже, попозже об этом скажу, какие категории бывают. Но фаза планирования, она самая важная на проекте. Она даже важнее, чем фаза реализации. Потому что дальше уже идет реализация ровно потому, как ты спланировал с какими-то, естественно, корректировками. Никогда не бывает так, что ты вот спланировал. И у тебя все прошло вот так, как ты спланировал, и ни одного изменения. Ни разу в жизни не было. Честно скажу, сколько у меня проектов было, ни одного такого не было. Чтобы вот прям вот как спланировали, так вот и без одного единого изменения. Просто есть э, э, модель, когда ты эти изменения просто подстраиваешь в, в, ту, в ту текущую ситуацию, в которой ты находишься. Называется change management как раз исправлениями, изменениями. А, а что входит в планирование? Время, high-level design? Значит, что именно планиров... в планирование входит э, high-level design обязательно на техническом уровне. В планирование входит планирование э, э, Сейчас по-русски Я перевожу просто на русский Мы вот очень много оперируем английскими терминами Мне иногда приходится в обратную сторону Это все, все откатывать Поэтому немножко с задержкой Это как раз э, да, бюджет можешь? Бюджет полностью ты должен спланировать Но бюджет ты планируешь Не в первую очередь В первую очередь ты должен понять Требования заказчика Вот ты собираешь требования заказчика И потом ты делаешь уже high-level solution, зная требования заказчика, собрав их все. Но это не проектный менеджер делает solution, технический делает технический специалист. А уже всю проектную часть под это прорабатывает уже проектный менеджер. Это время, реализации, это э, структура, как это будет реализовано, кусочки, то есть ты задачу разбиваешь на кусочки, на ворк packages и дальше эти ворк packages разбиваешь на активности, то есть каждый кусочек состоит из каких-то активностей. Это контракт, Ты прорабатываешь в этот момент, ты прорабатываешь качество. Потому что вопрос, с каким качеством ты, ты будешь реализовывать этот проект, да, как, какая у тебя вилка есть, ты можешь позволить себе задержку э, там, на неделю или на две. Или как, вот, например, в случае в Сочи это проект, который вообще не может быть задержан, да, то есть вот дата начала и, и все. И она вот жестко определена. Что еще? Ну, то есть это Time, Cost, Scope Это основное Это то, что основное должно быть спланировано Естественно, риски должны быть оценены На этапе планирования Естественно, должно быть Какой-то quality план составлен Хоть там в виде трех строчек Но ты должен понимать Что в итоге вот, Если это проект по оптимизации сети То там, например, quality Очень важный кусок будет в планировании потому что это KPI, которых ты должен достигнуть. И здесь один проектный менеджер не может составить этот quality план потому что здесь уже нужны технические специалисты, которые будут раскладывать вот этот, вот этот пазл на маленькие кусочки. Так что планирование – это, вот, вот это основное. К сожалению, у нас планирование зачастую переходит на фазу реализации, когда приходится что-то допланировать, уже когда какие-то первые активности начинают идти. вот Такого быть не должно, но пока, к сожалению, есть. В фазе реализации, собственно, основная задача – реализовать так, как спланировали. Ну и эм, есть такая фаза, называется «Мониторинг and Control». Эм, по сути, она идет... На фазе планирования, на фазе реализации она идет постоянно. То есть ты постоянно мониторишь и контролируешь, что ты сделал. И, и вот на этой фазе основное – это, это вот управление как раз командой. И последняя фаза проекта – это завершение э, проекта, фаза closing, когда мы... Э, Закрываем активности, когда мы подписываем э, все аксептансы, когда подписывая аксептанс, заказчик говорит, что да, он согласен с тем, что ему предлагали, и он согласен с тем, что ему реализовали. По сути, он э, говорит, что он удовлетворен тем, что он получил на выходе по реализации проекта. Или бывают моменты, когда заказчик говорит, нет, а вот, вот, там, вот это вот вы не доделали, тогда, в принципе, если это какие-то не критические замечания, они заносятся э, в панч и потом просто устраняются, если говорить про техническую реализацию. Но клоузинг – это не только подписание акцептанса и, э, и на этом все. Это закрытие контракта финансовое, это... Э, нужно оценить всех людей, которые работали у тебя на проекте, на фазе закрытия. Это нужно м написать какие-то, какие-то оставить кусочки, типа «lessons learned», да, что было, вот, вот мы на этом проекте столкнулись с тем-то, и чтобы люди, которые реализовывали дальше подобные проекты, чтобы они, посмотрев вот на, на эту запись, сказали, О, вот это нам нужно учесть в планировании вот нашего проекта. Вот люди столкнулись с этим, там, не, не планируя, да, какие-то вещи. Ну, то есть, по сути, проект состоит просто из кусочков, и каждый кусочек должен быть определенным образом пройден. Вот это, если коротко. Анна, а ты сможешь на реальном проекте, который ты реализовала, по всем этапам пройтись? Что именно делали? Но... Чтобы показать на практике. Да, наверное, давайте я пока продолжу, или или сейчас это интересно. Я как бы могу, в принципе, сейчас просто дальше я там буду как раз раскладывать по кусочкам и могу взять, ну не знаю, проект запуск вот корсети в Питере. Вот я занималась питерским куском Ростелекомом. Мы запускали полностью новую площадку там. 3G было все оборудование на одной площадке, и э, у меня еще был кусочек, там было несколько базовых станций, как э, ну, типа, как тренинга для заказчика. Вот я могу как бы на его основе, просто когда буду дальше рассказывать угу. про этапы, просто могу вот какие-то вещи приводить в пример. Хорошо. Давайте. Вот. Хотела бы рассказать еще про такую вещь. Может быть, многие слышали замечательные э, слова, как PMP, PMI, IPMA, PMO. Это у нас, по крайней мере, эти ругательные слова очень часто используются. Э, на самом деле все просто. Э, PMI – это и институт американский, который разработал концепцию проект-менеджера, менеджмента, Собственно, упорядочил вот эти стандарты для проект-менеджеров. И когда ты сертифицируешься, ты становишься проект-менеджер профессионал. Сертификация сложная. Надо так готовиться очень серьезно. В принципе, это тест. Он международный, там порядка 200 вопросов, по-моему, в зачет 150 идут. И э, тесты очень такие, вопросы очень сложные, они ситуационные. То есть ты должен полностью свой мозг перестроить под э, именно политику и вот концепцию этого ПИМАЯ потому что очень часто... Те реальные проекты, которые ты ведешь Они выбиваются из этой концепции И тебе сложно понять То есть если бы ты повел себя так в этой ситуации На реальном проекте Это не значит, что так себя нужно повести Именно по методологии концепции PMI-института Но это такой некий базис да. Это не только PMI Есть еще сертификация IPMA Которая больше распространена в Европе И есть еще сертификация PRINCE, э, но я, честно говоря, с ней не сталкивалась ни разу. Вот про IPMO услышала. И, и у нас э, вот в Ericsson это э, PMI-концепция, она используется. В принципе, мы стараемся работать по ней. Я не сертифицированный пока Project Manager. Я, честно признаюсь, я сдавала экзамен и не сдала. Поэтому я решила пока еще Поготовиться, хотя я, честно говоря, не поняла Почему я не сдала, в принципе, не сдала Очень обидно, я не сдала всего одну Один кусочек Который вот Ну, нам сложно Понять Их, вот, там все-таки Американский такой вот, Стиль мышления Американский больше я, Мне, конечно, сложно Но я знаю, что у нас очень многие сдавали И мало кто сдал с первого раза, потому что вот там действительно нужно просто мозг свой перестроить частично под вот американское такое мышление. А это один экзамен или тоже какая-то серия, как у Сыскин, например? Нет, это один экзамен, 4 часа, компьютер, паспорт в зубах и больше ничего. А PMP есть... это и есть Project Manager Professional? Да, да. да. Да. Это не пожизненный статус, то есть ты его должен подтверждать каждые три года. И ты э, его подтверждаешь там определенные баллы набираешь, то есть ты должен участвовать в конференциях, ты должен делиться своими знаниями э, с коллегами, и это должно быть просто как-то зафиксировано и э, отрепорчено там твоим линейным менеджером, да, что вот такая вот у нас Knowledge Sharing сессия была, вот человек, а там провел какие то там ну, не курсы, потому что на самом деле курсы э, то есть рассказывать про, про, глубоко про PMP, про PMI вообще это запрещено по соглашению в, в PMI, когда ты как раз и плаешься, ты подписываешься, что ты не будешь распространять никакие материалы, которые у тебя есть, но я говорю, это вот опять американская такая первое правило PMI Фишка. кому да, не да. да, но нет, не то, что не рассказывать, а именно нельзя делиться вот этими детальными материалами и, по сути, вот учить, да? Если ты не сертифицированный тренер, то ты учить не можешь. Но ты должен быть вот проактивным, участвовать в всяких разных конференциях. У них есть такая, я знаю, фишка Они приглашают людей из разных стран и э, занимаются переводом вот этих тестов, которые обновляются же каждый раз, и они раз в год собирают там какую-то кучу проект-менеджеров сертифицированных, которые для своей страны какими-то кусками переводят вот эти тесты, то есть им дают там не знаю, там, какой-то раздел, и вот они занимаются переводом, и дальше, когда ты сдаешь, у тебя есть возможность сдавать чисто на английском языке, а есть возможность вот этих подсказок на родном языке. Я вот как раз сдавала с подсказками, но Исключительно вот какие-то слова просто когда попадаются, совсем незнакомые, хорошо их иметь, потому что иногда слово какое-то является ключевым, и ты можешь неправильно перевести, просто неправильно понять и дать ответ. А ответы там, например, очень близки друг к другу по значению. То есть очень-очень тонкая грань. Тебе надо очень хорошо перевести вопрос четко, чтобы ты понимал, потому что нет такого, да, вот Либо так, либо так. То есть ответы очень близки. Один ответ, как правило, совершенно выбивается. Это понятно, что он неправильный. А оставшиеся три нужно очень-очень внимательно выбирать. И, естественно, трудности перевода бывают. У меня, может быть, просто не очень такой хороший английский, но мне было сложно. И обязательно перед сдачей нужно потренироваться несколько раз. Есть, когда ты учишься на курсах и есть такие курсы подготовки к сдаче они как раз тебе позволяют вот потренироваться есть программы специальные которые вот прям с этими курсами продаются ты можешь потренироваться и обязательно надо тренироваться и несколько раз прям пройти этот экзамен несколько раз но вопросы все равно будут все другие то есть, потому что вопросы там все ситуационные, там нет, ну, есть вопросы на какие-то базовые вещи, там, по формулам, по каким-то, по расчетам, но они, их не так много. В основном именно вот как раз ситуация такая-то. Вы project manager на каком то проекте пришли, когда проект уже был в стадии реализации, вот такая-то ситуация, вот такие-то финансовые показатели, что вы будете делать дальше? И дальше сидишь и то есть, думаешь. Получается, все это вообще Строго регламентировано, да, поведение? Да, абсолютно. Абсолютно строго регламентировано. И это очень хорошо, что у нас проекты ведутся именно вот по по методологии PMI. Потому что ты можешь просто четко вис... проходить эти все кусочки и понимаешь, так вот здесь мы вот тут, тут мы тут, тут мы делаем так, а здесь мы делаем по-другому. Я просто до сих пор представлял себе это как, нечто такое действительно... Ситуационное, когда ты принимаешь решение по факту того, что произошло уже на проекте Ну, нет Как он идет Нет, не совсем так Если, конечно, ты приходишь, когда уже проект вовсю идет И в любом случае все равно ты сначала подстраиваешься, а потом уже пытаешься как-то по, по этим планам вырулить Но ты все равно приходишь, у тебя есть какие-то планы от предыдущего проект-менеджера Они должны быть, по крайней мере И их можно уже будет корректировать, да. Вот если их нет... Мне кажется, с таким кар каркасом просто легче избежать какой-то паники, если что-то произойдет. Естественно. Так, собственно, для этого в эти рамки-то и загоняется все, чтобы не было вот этого хаотичного э, поведения на проекте, чтобы каждый понимал, что он делает. Каждый понимал э, свою зону ответственности, как раз это прописано. Веселье в... должно быть контролируемо. Да, точно, абсолютно. И в том числе веселье <с контролируемое тоже входит в задачи проект-менеджера, если честно. Вот. Так. У нас еще есть такая модель, она как бы бизнес-модель, она, в принципе, тоже не секретная, Называется Project Steering Model ведения проектов в Ericsson. Называется proc По-моему, она как раз специально прямо под Ericsson была разработана в 1989 году. И мы по ней идем. Это когда sales процесс, когда продажи собственно оборудования и проектов, да, сервисной части они же связаны с реализацией и вот как э, процесс продаж связан с процессом реализации если вот так взять две линеечки вот как вверху вот это продажи да внизу реализация вот как реализация встроена вот в этот процесс продаж когда приходит проект менеджер на каком этапе на каком этапе У нас как, какие ключевые моменты. То есть, в принципе, прям диаграмма, которая есть. Вот я даже в интернете как-то искала и нашла какой-то документ. Там прям, пожалуйста, все понятно. Какие кусочки, какие sales decision points. Это называется у нас SDP. Да, кусочки там. Продаем, не продаем. Идем, не идем. Там, идем дальше. Следующий кусочек. Можем реализовать, не можем реализовать. Если можем, то за какие сроки, за какие деньги. Следующий кусочек. Дальше появляется уже реализация внизу. Когда уже начинается реализация, там свои. Такие точечки основные, реперные, к которым привязывается. Вот. Спланировали, закончили. Реализацию начали, закончили. Здесь проконтролировали, а здесь закрыли. Собственно, закрытие проекта и закрытие как раз вот sales pro... по Sales процессу они вот как раз совпадают. Вот эти две последние два кусочка. Я еще тут хочу добавить, что просто так, что любой инженер в Эриксоне знает, как Вот эту модель Propsy, и да. любой инженер в Эликсоне понимает, каким образом, да. ну, собственно, происходит процесс продажи, каким образом происходит процесс э -э экзекушн проекта. Да, да, То есть это знают все. Да, это обязательно у нас, у нас проводят мы, тренинги проводятся или... тренинги. обязательно. Да, да, обязательно проводятся тренинги. И для любого инженера сказать, что вот у нас SDP-2, он совершенно прекрасно понимает, что это такое, да, что вот мы идем сейчас вот, вот в этой точке, мы находимся. Или если ему сказать, что мы сейчас, вот у нас Toolgate-5 или toolgate второй или пятый, то ему тоже будет понятно, где, в каком моменте реализации мы находимся. То есть Toolgate-2, это мы уже, у нас есть контракт, мы начинаем уже реализацию, Пятый, это, по сути, мы уже заканчиваем. да, там Если третий или четвертый, это тоже понятно, где эта реализация и сейчас в какой стадии. То есть, в принципе, для инженера совершенно... То есть, он в эту модель вписан, любой человек в Эриксоне, он понимает, что в этой модели где... Где, в какой момент времени мы находимся Но я так думаю, что это не только у нас Это, я так уверена В этом, в том, что это и в Huawei, И люди, которые Занимаются именно реализацией проектов И тот вот пул инженеров Которые работают на проекты Они тоже понимают Это Может быть это называется по-другому Но по сути, я так думаю, что Примерно все то же самое На самом деле это все мне напоминает, э, как бы, все просто говорят на одном языке, это важно для того, чтобы все делалось быстро. Мне это все напоминает, вот как в науке есть, да, понятийный аппарат. То есть какие-то умные слова, да, там, хитрые, но когда два, как бы, ученых, да, из одной сферы разговаривают друг с другом, они друг друга прекрасно понимают. Да? То есть вместо того, чтобы все это долго описывать, описывать, описывать, да? просто есть слово, которое обозначает да? определенное, там, да. Да? Там процесс или там еще что-то. Вот. Да, все, абсолютно. собственно, Вот для этого и делается. Да. Абсолютно верно. И, собственно, вот эта вот методология, она как раз фокусирована на том, чтобы на бизнесе. В итоге на бизнесе. То есть мы фокусируемся на заказчика, на то, чтобы он был удовлетворен, на то, чтобы максимально быстро реализовать тот, те проекты, которые у нас есть в нашем портфолио, И чтобы максимально эффективно использовать те ресурсы людские людей, которые работают, чтобы максимально эффективно их использовать, собственно, для успешной реализации проекта. Вот. Значит, про, еще про проекты хотела рассказать, что проекты у нас, по крайней мере, делятся на четыре категории. Проекты категории А, Б, С и Д, то есть проекты категории А это очень какие-то такие легкие маленькие проектики, которые обычно там recurrent бизнес, я не знаю, закупили вот это Теледва как раз, закупили просто еще там 10, не знаю, площадок, релеек, 10 пролетов купили, вот все просто закупка. То есть нужно э, подписать ПО, это делают аккаунт-менеджеры, э, э, а дальше проектный менеджер, у него здесь очень небольшая роль, он должен оценить просто сроки, то есть связаться с логистикой, оценить сроки производства, сделать план-график, э, отследить, что заказ размещен, что все компоненты размещены, они доступны к размещению, что все у нас... Э, идет согласно тому плану графику, который обсудили, и там дальше просто коробочки собрались на заводе, их отгрузили, проектный менеджер пишет, что отгрузка тогда-то, такого-то числа, по таким-то контрактным условиям, туда-то, вот, пожалуйста, примите документы, все. Есть кусочки, которые требуют сервисной части, например, не только отгрузили, но еще их нужно и поставить, запустить, это уже Другой проект, это уже точно не категория А, это категория скорее всего Б, но опять же зависит от количества узлов, которые нужно поставить. Это, как правило, технологии, которые давно известны, те же самые, допустим, возьмем радиорелейки, ничего там сложного нет, люди приехали даже не всегда сами смонтировали, обычно заказчик монтирует, им проще, у них субподрядчики там на местах дешевле, договора уже все подписаны, ничего, никаких новых людей искать не надо, и все понятно, приехали, запустили, провели тесты, подписали acceptance, выставили финальные документы финансовые и уехали. Но это, это, это проектный менеджер, естественно, все это контролирует и все это ведет. Проекты категории «С» — это проекты, как правило, большие, когда у тебя есть вот это мой как раз «Ростелеком» был в Питере, когда это одна технология, но там было новое оборудование, которое раньше не устанавливалось э, на территории России, там устанавливалось только в тестовых, э, ну, в качестве тестов или трайла просто, а в коммерции не было. Когда... Это полностью площадка затрагивает в себе, несет в себе э, все компетенции. То есть это радиочасть, это коммутационная часть, это пакетная передача данных и это еще и э, rollout. это базовые станции. Пусть там это был у меня небольшой кусочек, но он был и rollout кардинально отличается от э, проектов э, так называемых вот, CSI это системная интеграция. Системная интеграция намного проще с точки зрения проектного менеджмента, чем э, рулаут Рулаут требует просто каких-то немеренных усилий, постоянного контроля э, Подрядчики люди, которые приезжают на базовые станции И когда их там 5, это еще как-то можно А когда их 125, я вообще не представляю, я такие проекты не вела И мне как-то вот, честно говоря, после Ростелекома даже не очень сильно хочется Потому что приезжают люди, то их не пускают то их пустили пришли э, монтаж недоделан то монтаж сделан так что ничего запустить нельзя и вот эти вот постоянные проблемы на рул-ауте, это конечно очень сложно контролировать и очень требует э, усилий больших А что такое рул-аут? это э, строительство базовой станции ну это то что... это даже не сама Да, Ну, это, ну, представь себе, что построить там 10 или там 100 одинаковых базовых станций, для этого не нужно там очень умных людей, для этого нужно просто их большое количество. То есть это однотипные проекты, такие коробки ставятся везде по одному и тому же проекту. Вот это называется rollout. А CSI, ну, это Consulting and System Integration, это гораздо более интеллектуальное устройство, Ну, допустим, там построение какой-нибудь MPLS-сети проекта. Вот это вот уже чистый сейсайный проект. Да. Вот и разница. Но, Понятно. как ни странно, проекты, которые более высокотехнологичные, интеллектуальные, управлять ими проще, нежели вот этими рулаутами, потому что их просто очень много. И, естественно, на таких проектах там не один проектный менеджер. На больших, когда реализация идет, там их несколько. И они разбиты либо по регионам, либо по... Ну, как-то обычно по географическому признаку. И люди, которые занимаются стро даже не строительством, даже просто запуском базовых станций, они должны находиться постоянно на передовой. Потому что иначе и, иначе их контролировать всех вот этих подрядчиков, которые занимаются запуском базовых станций, очень сложно. Я сейчас не беру проекты, которые включают в себя полностью все это как раз вот проекты категории d это называется тёрнки, когда у тебя есть заказчик он приходит с несколькими миллионами чего-то там и говорит хочу новую сеть но не хочу в это вникать не надо мне вот этих вот, вот геморои вот хочу к такому-то числу и вендор ему говорит тебе будет вот такая сеть вот такой solution вот такие kpi будут по Завершение проекта. И дальше э, вендор строит эту сеть сам. Полностью. Он ищет площадки. Он договаривается со всеми разрешительными инстанциями, чтобы можно было эти площадки использовать. Он эти площадки готовит под базовые станции, под корсайт. Это, это где как раз вот все оборудование. Коммутационная, пакетная кора, э, радиоконтроллеры, вот эта вся часть. О, система управления И э, дальше полностью вендор контролирует весь роллаут базовых станций, включая строительство. То есть включая строительство трубостойки, металлоконструкции, башни или крышные вот эти как раз, ну, сказала уже про трубостойки на крышах, То есть это все делается э, одним вендором. И к определенной дате сдается либо кусок сети, либо полностью вся сеть. Это очень сложные проекты. Там просто монстрючий проект-менеджер, потому что вот это все вписать в один план график, естественно, это на разных уровнях рапортуется все в, разном, в разных деталях. То есть это очень сложные проекты. Там, конечно же, работает команда проект-менеджеров, которые отвечают каждый за свое направление, за свой кусок. То есть там есть человек, который отвечает за рулаут, под ним проект-менеджеры уже, которые за кусочки за свои отвечают. Есть команда, которая отвечает за core-часть, есть руководитель проекта, который называется, как правило, проект-директор, который отвечает уже за все. То есть ему как раз, получается, рапортуют вот эти люди, которые крупными, крупными кусками рулят. Вот, не участвовала в таких проектах. Такие проекты у нас есть. Можно где-то отнести... Ну, нет, отнести к Тернкиру с нельзя, но вот по объему, конечно, это ну, вся Россия много-много операторов, много кусков собрать воедино, конечно, тоже был такой нелегкий проект. Но, но все-таки он был проект категории С у нас, не, не категории D. D это точно вот. Или еще проекты категории D это совершенно новые технологии, когда вообще нигде еще они не внедрялись, и э, идет, допустим, первое внедрение. Вот это тоже проекты категории D относятся. Вот, про проекты, про категории рассказала, Но, ну, собственно, вот мне очень нравится у нас концепция, она как раз по методологии Proxy к нам пришла, концепция называется CORE3, что такое CORE3, это когда команда, основная команда, основной косяк, костяк людей работает постоянно вместе. То есть это аккаунт-менеджер, это технический специалист, технический менеджер и проектный менеджер. Они работают, допустим, на одного заказчика. Они работают уже там слаженной командой долгое время, они знают хорошо заказчика. Когда едут к заказчику, обсуждаются не только коммерческие вопросы, но и сразу же и вопросы технические, сразу же сюда подкладывается реализация. То есть люди четко знают, что предлагается заказчику. И сразу же вовлечены и технические специалисты, и э, проектные менеджеры. И без промедления сразу же, соответственно, готовится вот предложение, можно подготовить гораздо быстрее, нежели когда там аккаунты договорились, о чем они там договорились, это надо еще техническим людям поговорить, технические поговорили, чего они там обсуждали, тоже надо бы вообще понять, как это реализовывать, потом подключают проектов, и если это меняется, команда от раза к разу, очень сложно начинать, сложно выстроить взаимоотношения в команде, и часто очень аккаунты говорят, да мы продали, а вы там дальше как-нибудь реализуйте, А технари говорят, ну вот мы же вам вот написали в двух словах, что делать. Ну, сделайте, пожалуйста. И, конечно, вот это уже тогда начинает сразу тормозить. А когда люди все вместе работают вот единым куском, вот мы так работали очень здорово. У нас был 7-8-9 год, мы работали так в Енисей Телекоме. Шикарные были проекты. Все сразу понимали, что мы делаем, что заказчик хочет, как это реализовать. Даже новые были продукты, все равно мы быстро очень адаптировались к требованиям именно заказчика. Сразу было разложено по полочкам с технической точки зрения и с, ре... и с точки зрения реализации. Проектный менеджер приезжает из командировки, с технарям садятся, быстро прорабатывают основные куски, Как это будет реализовано, какие, какой будет набор оборудования, вот этот, и можно было сразу оценить э, стоимость сервисной части и как быстро она будет сделана и будет ли она сделана, потому что там иногда бывает так, что вот продукт-то есть, а там его еще нельзя реализовать, потому что он там не Джей, допустим, не Джей, не То есть его и продать то по сути нельзя, а вот он в принципе уже вышел, но еще вот пока не продается. А поскольку он еще не Джей, значит это первая реализация, значит это уже привлечение других ресурсов, это уже не локальная компетенция, это компетенция глобальная, которая имеет, которая будет первую вот эту реализацию делать у них, как правило, опыт уже Гораздо выше компетенция гораздо выше. А это, соответственно, влияет на стоимость проекта. То есть вот эти все моменты как-то очень прям сразу были видны на поверхности. И очень, конечно, это, это, это работает действительно здорово. Могу сказать по опыту. Когда все сосредоточены на, вот, на конкретно одном заказчике. А почему Core 3? Ну вот... Так назвали. Она на самом деле может быть и и, и корп 5. Вот, но главное, чтобы основные вот эти люди, ключевые, да, продавцы, технари и проекты были в одной mm -hmm. связке, потому что дальше под проектами может быть, если это проект категории D, там может быть 15, 20, 30 и 50 человек проектных менеджеров, занимающихся каждой реализацией своего куска, своего work package в дальнейшем. А под технарями может быть дальше еще 3-5-10 человек, которые каждый в своей области узконаправленный технический специалист. То есть человек, который привозит, он, он технарь, он понимает уверол задачу. Но он, допустим, не специалист в пакетной коре. Он, допустим, больше вот радист. Но он понимает, что нужно. Он приезжает и говорит, так, вот у меня есть компания технических специалистов, solution-архитекторов, из которых вот ты будешь за пакетную часть отвечать, ты будешь за кор часть отвечать. А, допустим, он может сам за радио отвечать, может даже кого-то еще из радио пула притащить, а сам контролировать только вот уже сводить вот это все в одно единое техническое решение. Ну и командный менеджер, как правило, один. В поле воем. Но хотя иногда бывает и командой командой так вот тоже. Потому что если вот проекты категории, да, там одного аккаунт-менеджера тоже недостаточно. Он тоже не справится. Аккаунт, он что, обсчитывает проект? Нет, общит, э, он обсчитывает проект с точки зрения, вот как у нас это сделано, он обсчитывает проект с точки зрения э, железа и софта. А сервисную часть просчитывает проект-менеджер. А продажи, да, это вот как раз аккаунт-менеджер с техническим mm -hmm. специалистом. Они садятся, делают проект, набивают туда всю эту железную и софтовую часть под требования заказчика. Пока они занимаются хардвером и софтвером, проектный менеджер занимается сервисной частью. Но проектный менеджер не может заниматься сервисной частью, пока не готов хардвер и софтвер, потому что это очень часто меняет скоб проекта. Поэтому, как правило, на входе я должна получить спецификацию, что мы будем продавать в железном виде, и какой-то солюшен, что мне нужно реализовать. Хоть там на листочке, хоть... Ну, у нас специальные формы есть. Точно так же этот солюшен должен быть предоставлен заказчику, чтобы заказчик понимал, что и solution, он должен быть согласован. Что заказчик говорит, да, то, что написано у вас в Солюшене, да, именно это я хочу. Потому что когда Солюшена нет, когда начинается реализация, заказчик говорит, а я не вот это хотел, я вот другое хотел. Я говорю, ну как же, вот же спецификация, вот мы же проект прорабатывали. Нет, а я, говорит, вот в итоге хотел получить другое. Поэтому очень важно здесь вот эти моменты документировать с заказчиком. Поэтому и должна работать команда полностью. Поэтому э, солюшены э, фиксируют все договоренности технические, аккаунты фиксируют все договоренности продажные, все эти скидки, все какие-то э, такие вот вещи исключительно финансовые, контрактные условия, это все они как раз оговаривают, они все в этом разбираться должны очень-очень хорошо. А проектный менеджер уже фиксирует скоп работ, который будет под вот это вот э, все подложен, в том числе, учитывая и контрактные условия. Потому что, э, когда я... По да По-русски скоп это что такое? Это э, объем. Объем работ. Скоп of work это называется. Mm -hmm. Объем работы, который должен быть выполнен. Потому что бывает, если ты получаешь спецификацию на... В ней есть и часть кор оборудования, допустим контроллеры, коммутаторы или узлы пакетной передачи данных и базовые станции. Вот очень часто базовые станции заказчик ставит сам. И в скуп работ базовой станции не входит, а входит только, допустим, там, новый контроллер поставить. Вот это, да, это делает Эриксон. А базовые станции к этому контроллеру заказчик в состоянии самостоятельно установить и подключить. Иногда они только запускают базовые станции со стороны базовой станции, а уже контроллер и всю интеграцию делаем мы. Но это, опять же, нужно садиться и всем вместе обсуждать, что они могут сделать сами, что мы можем им отдать сделать, потому что не все работы заказчик может сделать самостоятельно самостоятельно запустить какой-нибудь коммутатор Blade Cluster, я так пока ни одного заказчика не видела, чтобы он мог это сделать. И даже если он это сможет сделать, то он, в общем-то, лишится гарантии на это оборудование. Поэтому вот это, эти все тонкие моменты Project Manager должен учитывать. Можно я задам вопрос, маленько не связанный с последней темой. Вот как Каким образом провайдер выбирает один и тот же провайдер, допустим, в одном регионе ставит Эриксон в другом ста регионе ставит Huawei. На основании чего вот делается выбор такой? А, ну, у одного заказчика, как правило, несколько вендоров. Если ты ставишь одного вендора, это очень а, опасно, потому что в дальнейшем он может просто диктовать себе свои условия и даже если на первом этапе там очень часто ставится все вообще за какие-то очень-очень маленькие деньги очень часто ставятся вообще за бесплатно, то в дальнейшем расшир... любые расширения, любые апгрейды, э -э, все это... Ну, то есть ты завязан только на одного э -э, mm -hmm. поставщика, и это рискованно. Поэтому, как правило, э -э, либо регионы как-то иногда традиционно вот складывается вот... Э -э Владивосток, ну, там понятно, там как-то ближе к Huawei. А в центральные регионы обычно больше вот европейские вендоры участвуют. Но это все зависит, это, это все очень связано не только в деньгах, но и в политике. Я когда пообщалась ближе с аккаунт-менеджерами, поняла, насколько у них, в общем-то, нелегкая задача. У них очень много вопросов, которые политические и которые ты можешь вообще все за бесплатно отдать себе в минус, но ты все равно не выиграешь. И такого много очень присутствует. И на это есть специальные люди, называются K-аккаунт-менеджеры, которые руководят группой аккаунт-менеджеров, которые вот эти все вопросы на более высоком уровне решают. Я уже не говорю про тех людей, которые дальше уже там руководят, допустим Customer Unit Евразия, да, или там кастомер юнит Вот это уже вот, там люди, которые на политическом уровне договариваются. Там сложная цепочка, я, наверное, не, не могу всего рассказать. Ну, просто это неправильно. Но я знаю, что вот аккаунт-менеджерам очень приходится не просто в современных условиях добывать контракты, выигрывать. Еще и чтобы они были прибыльные Естественно, разные сделки есть Есть вот break-in Когда, я уже рассказывала про них да, Когда компания работает умышленно в минус Но она точно знает, что в дальнейшем она У нее есть бизнес-план Что в дальнейшем она эти деньги Как минимум покроет и отобьет Потому что никто, ни одна компания Не работает просто чтобы работать Естественно, все нацелены на получение прибыли И в минус могут какие-то куски Идти в минус, но какие-то Должны идти В большой плюс и компенсировать то что, то, что Идет в минус Естественно, это уже на более высоком уровне Все просматривается и принимается Решение, как раз таки вот на этих sales decision point и принимается решение, мы идем вот с такими условиями на эту сделку или мы не идем, или мы не подаем вообще документы, и Эриксон говорит, что мы просто не участвуем в этом тендере. Или мы участвуем в этом тендере, но с такими-то условиями мы не согласны, мы э, говорим, что здесь мы non-compliant, потому что мы здесь не можем э, не можем пойти вот на эти условия, которые предлагаются в тендере. Вот и все. Какая все-таки голова должна быть у таких людей, чтобы видеть всю эту игру глобально, сверху, я, представлять? Да, здесь. я вижу, что головы там, ну, это люди, которые работают 24 на 7. Я, например, для себя не готова, э, не, вот я четко понимаю, что мой мозг не готов э, к такой должности, и я не готова mm -hmm. работать 24 на 7, как они это делают. Ну, они себе выбирают, видимо, у них есть какие-то свои плюсы за то, что они... Многим нравятся. Я готов, возьмите меня, я готов. Значит, 20... 20... 25 на 8 готов. Рома, у тебя получится, у тебя такой мозг, что у тебя точно получится эту картинку все составить. Подумай об этом, у нас в Эликсоне хорошие возможности для джопротейшена как раз переходить из одной области в другую. Я думаю нас... уже об этом, на самом деле. Я... я так и поняла. График работы при этом у тебя особо не изменится, судя по последним дням, неделям. Не, я как бы... Я привык уже. Я о том и говорю. Рома, конечно, меня поражает, честно скажу. У нас таких мало инженеров. Это, это тебе комплимент такой был, Ром. Спасибо. Пас Во всем слышании. Правда. Так. Наверное, дальше, да? Про э, жизненный mm. цикл проекта, в принципе, я уже рассказала. Это как раз те этапы initiating, planning, execution, monitoring и контроль, и закрытие. Э, я просто здесь сделала такой слайдик, project life cycle, э, где сравнила pm и Propsi. В принципе, вот если посмотреть, то этапы все абсолютно одинаковые, за исключением их названия. Да? То есть, вот по пропси это анализ, по PMB это не шейтинг-фаза называется. А так, в общем-то, ну, Хендовер это, в общем-то, и есть передача уже проекта заказчику и внутри организации, что немаловажно. Проект надо закрыть и передать в саппортную организацию. Иначе э, поддерживать это оборудование дальше. Как правило, же есть договор поддержки. Когда проходит реализация, дальше есть э, гарантия на оборудование и на э, софт. Это либо один год, либо два года. Там, ну, зависит очень, от, опять же, от контрактных условий, все зависит. Причем эти контрактные условия, они Вообще замечательно, они как раз здесь связаны все между собой. Поставочные, сервисные и саппортные вот эти все контрактные условия, они должны рассматриваться как единое целое. Потому что могут быть сервисные работы отданы там за косты или даже за минус, но в саппорте мы потом получим большую, при... большую прибыль, чем обычно. То есть это вот как раз то, о чем я говорила. Выше. И важно передать узлы, которые мы смонтированы Мы должны прийти в саппортную организацию Чтобы вот потом люди, которые занимаются только саппортом И решением тех самых тикетов Они понимали, что им пришло и откуда И с какими входными данными Как раз по поводу областей, которые затрагивает проектный менеджмент По сути, проектный менеджер – это интегратор, который все кусочки с проекта должен сложить в одну картинку. То есть все пазлы должны сложиться в единое целое. А это как раз объем работ. То есть это тот самый скоп, который мы должны сделать. Это как раз тайм-менеджмент. Это то, что мы должны сделать вовремя и согласно плану графику, который вообще проект-менеджер должен составить изначально и потом ему следовать, и э, его адаптировать, и менять. Это как раз cost management это очень важный кусок, потому что на проектах задействованы разные люди, разные ресурсы, Их, они имеют свою определенную стоимость, э, и, естественно, они тратят определенные часы, стоят, то, то есть стоимость, помноженная на часы, собственно, и есть те деньги, которые ты тратишь на реализацию проекта. И, естественно, они не должны вылезать за рамки первоначального бюджета. Если у нас происходят какие-то изменения, то все, должно, все изменения должны фиксироваться, как внутри, так и вне. Есть изменения, которые происходят, приходят извне. Это изменение требования изменить что-то со стороны заказчика. Тогда мы приходим и говорим, дорогой заказчик, Вот ты хочешь поменять вот это, а оно повлечет с собой изменение скупа, изменение времени реализации и, простите, изменение стоимости. Иногда это бывает в плюс, иногда это бывает в минус, но тут нужно смотреть не только изменение того, чего они хотят вот конкретно поменять, что-то одно. Нужно смотреть, с чем это связано. И нужно оценить риски по имплементации. Это вот у нас сейчас как раз э, интересный момент происходит у меня на проекте, когда заказчик просит поменять, по сути, solution и поставить еще оборудование другого вендора и синтегрироваться с ним. В проекте этого не было. Это чистое изменение решения, которое ведет за собой изменение э, объема работ, стоимости и времени реализации. И плюс там еще огромные риски, потому что это другой вендор, это multi vendor integration, и э, какие риски могут быть при реализации, то есть там могут быть, могут всплыть вещи, о которых ты сейчас вообще не подозреваешь. Может быть, придется писать какую-то коррекцию, которая займет месяц работы или два, и ты проект не сможешь это, видимо, закрыть. Да. Это, видимо, Монголия, да? А, да, это Монголия. Ну, Значит, сейчас, да, сейчас я Монголией занимаюсь э, В основном Там Есть у меня факультатив в виде тестовой зоны В импелкома, но сейчас я его Передаю уже другому Проджект-менеджеру Монголы интересные ребята С ними они бывает очень, очень сложно работать Да, с ними Очень непросто работать Они очень отличаются По менталитету И сложности коммуникации очень непростые не, не Поэтому, конечно, с ними, да они, У них совершенно четко свое видение У них нет совершенно никакого видения, что это проект Что это скоп Что это какой-то тайм, кост, кволити Для них это все вот какие-то слова им Надо, хочу вот так mm -hmm. Я меня друг, кстати, на эту тему шутил. Не знаю, насколько ты близко к истине. Говорит, едешь там по Монголии, едешь, едешь, стоит юрта. Или как вот у них убирать это жилище? Рядом с ней стоит крузак, внутри стойка с оборудованием. Это и есть коммутационная. Как правило, рядом с юртой стоит солнечная батарея и спутниковая антенна. То есть у них... Вот очень интересно, при том люди совершенно бедно живут. и Часть людей живет очень... Очень хорошо. Как правило, эта часть живет где-то за границей. Приезжает в Монголию исключительно время от времени. А семьи, как правило, у них... Вот я когда летаю Миатом, это совершенно четко видно. Летят, понятно, люди явно живут в Европе. Их прям видно. И даже летела последний раз Миатом. Так там вообще летели дети, которые на монгольском даже не говорят. Они только на английском говорят. Было очень забавно это наблюдать. Они летели в Монголию, видимо, там к родственникам, на родину. То есть, вот такие. Но это очень ограниченная прослоечка. А в основном люди-то как раз бедно живут. Ну, продолжу про эрии, в которых должен очень хорошо разбираться, про области, в которых должен хорошо разбираться проект-менеджер. Это очень важная область управление, называется это, Human, это HR Management, Human Resource Management. На проекте, особенно когда вот такие проекты категории C, участвует очень много людей. Все люди разные, ко всем нужен свой индивидуальный подход. Чтобы найти этот индивидуальный подход, нужно понять, какой человек из себя, да, вот он там, вот предпочитает работать в спокойной обстановке. И его не надо дергать Ты точно знаешь, что он сам сделает Только его не надо лишний раз отвлекать Ты можешь У него интересоваться прогрессом В какие-то определенные моменты времени там, Допустим, раз в день вечером Или раз в неделю Этого будет достаточно Но его не нужно трогать Потому что когда ты его начинаешь сильно долбить А что у вас там происходит А какие там вопросы и все, Ты знаешь, что он точно Когда он наткнется на что-то Он к тебе сам придет А есть люди, которых нужно каждый день контролировать и не по разу. И постоянно с ними общаться. Есть люди, с которыми нужно общаться более жестко. Есть люди, с которыми нельзя ни в коем случае жестко общаться, потому что они впадают в ступор и вообще ты потом от него ничего не добьешься. То есть разные люди в разных условиях работают по-разному. Все мы разные. И проектный менеджер, управляя командой, должен быть а-лидером, И, Б, он должен понимать свою команду, он должен ее выстроить, он должен ее э, создать, потому что, когда набор людей, это не значит, что это команда. Чтобы люди работали именно как единое целое. Чтобы когда на проекте что-то происходит, вот у нас как в Ростелекоме было, мы, у нас вот подобралась такая шикарная команда ребят-инженеров, что просто я прям Богу благодарна, что у меня этот проект был. Мы как-то так сработались хорошо. и У нас какой-то такой был дух вот этого вот нового, но, нового рождения, новой сети. И когда были моменты, когда надо было, ну вот все собрали, ну все хорошо, все идет. И почему не идет звонок, никто не может понять. И там работали индусы, и работали наши ребята. И индусы подключили каких-то своих коллег к которые в Америке работали на проектах. У них вот этот был безумный тайм-дифференс, когда там у наших уже ночь они сидят на сайте и пытаются все-таки этот звонок пробить. У тех совершенно другой часовой пояс. В общем, в итоге это... Естественно, это закончилось успехом, потому что люди были настолько вот... Вот этот был драйв в команде, что вот хотелось это сделать и пробить вот этот вот... вот, вот И в итоге ребята-индусы, на самом деле, просто им... Я не знала их, как благодарить, кроме как заплатить им овертаймы. Это не самое главное, заплатить человеку овертаймы. Очень важно человеку дать понять, что он, он важен. Он, вот именно он это сделал, а не кто-то другой. Это же самое главное, когда ты чувствуешь удовлетворение от того, что ты сделала. И не только ты, и ты понимаешь, что другие люди это тоже видят. И вот это тоже очень важно. Ну, и вот этому всему тоже учат проектных менеджеров. Это вот HR менеджмент — это интересный и очень сложный кусок. Тот кусок, как раз, который я не сдала. Потому что в моем понимании американцы как-то не так делают. У них вот это вот... Если человек там что-то не делает, не так, как это положено, что вы будете делать, надо пойти, заложить его тут же его начальнику. Вот это вообще не по мне. Естественно, я, я эту категорию провалила. Я пыталась перестроиться, но оказалось недостаточно, видимо, перестроилась. Мне всегда хочется... Найти э, компромиссное решение. Это правильно, его всегда нужно найти компромиссное решение, но еще чтобы оно был, было, конечно, в рамках легального поля. То есть ты не можешь. Ну, ты не можешь, например, пойти там, взять э, какую-то сумму денег сказать: Вот там тебе сумма денег, ты там сделай вот это, пожалуйста. Да, это же неправильно. Ты же не можешь так поступать. Вот. А у тебя были какие-нибудь такие просто вот непробиваемые случаи, когда не получалось по психологии подойти? Да, у меня были такие случаи, но это были не в команде, а со стороны заказчика. Я не смогла найти общий язык с МРФ «Москва», когда мы строили Ростелеком. Вообще никак. То есть какой-то был период, когда я просто приходила домой, садилась и плакала, потому что я понимала, что ну ничего, не, ну просто вот, коммуникация вообще не идет, никак, я пыталась и так, и, и, и более мягко, и более как-то даже по-женски, и как-то наоборот более жестко, ну никак не получалось, я потом поняла, у них просто категорическое было отторжение именно проектного менеджера женщины, я когда это поняла, я пришла к начальнику, Расписалась в своем бессилии И сказала, что я не могу наладить контакт Я теряю вообще управление я, Ну и соответственно Я нервничаю, и люди мои нервничают Тоже, потому что видят, что У меня не получается выстроить с ними отношения Отсюда и всякие препоны со стороны заказчика Чтобы что-то реализовать Я даже, когда мы закончили Москву, в итоге Другой проектный менеджер заканчивал Уже после меня И успешно, надо сказать, закончил. Я сказала, что несмотря на все сопротивления МРФ Москва, мы все-таки построили сеть. То есть инженеры остались те же самые, а поменялся проектный менеджер. Проектный менеджер поменялся, да, инженеры остались частично те же, частично ушли, ну просто были переведены там другие люди. Это как раз уже просто в силу задержек на проекте по времени. Не по, причине, не по вине Эриксона, но, тем не менее, задержки были. Просто уже адаптировали ресурс-план линейные менеджеры. Вот как раз вот Ромы, ребят, которые радио занимаются, адаптировали уже свои планы и просто там меняли людей. Но я знаю, что были случаи, когда заказчик был недоволен инженерами и меняли инженеров исключительно за того, что не могли инженеры найти общий язык с заказчиком. Вообще, это очень большая задача проектного менеджера наладить коммуникацию между конечными mm -hmm. вот, реализаторами проекта, потому что, как правило, же есть человек со стороны Вендоры со стороны заказчика, которые работают в паре. И вот если они не могут mm -hmm. работать, вот это тоже важно. С ними вместе садиться и разговаривать. Если Рома помнит, у нас вот такая ситуация была на Монголии, да, когда мы приезжали, сначала садились все вместе с заказчиком, обсуждали, а потом уже я там отходила, вы уже дальше там сами работали, и по мере возникновения каких-то вопросов я подключалась уже, но ну, уже просто как там, со стороны уже не, не, не, не лидирующую, да, брала на себя роль, а именно уже вот ребята, которые реализацией занимались, они уже, они же лучше знают, что нужно реализовывать. Вот. Ну, у нас свои методы подхода к да, заказчику. Да, да, свой язык тоже. А, может, иногда... Анекдоты, смешные истории, алкоголь бани в конце концов ну нет бани не было но алкоголь тот это всегда ну кстати это тоже задача не уникальный подход ареста не это кстати задача проект менеджера организовать вот такие пати, да когда участвуют именно вот все инженеры или группами такое тоже то есть это как раз тоже или ребята уже там сами и некоторые даже там так сдружились, что потом и общаются все время. ну то есть такие -то случаи тоже бывают. Я вот к вопросу об алкоголе до того, как я стал инженером, я вообще не пил. Сейчас. Рома. Так, я поняла. Намек понят. Тут еще знаешь, очень смешно всегда так получается, то есть. Ну вот ну, у нас был проект э, в Теле2 в Санкт-Петербурге. И, ну, мы сделали, все хорошо. И, значит, нас зовет к себе аккаунт-менеджер. Э, и говорит, вот, парни, спасибо, что вы сделали, вы молодцы, мы хотим вас отблагодарить. И ставит на стол два литровых пузыря водки, абсолютно. Я почувствовал себя действительно, знаешь, таким сантехником, то есть, <свят> <свят> ну, вот тебе пузырь такой, этот пузырь теперь у меня стоит, у меня на работе там в шкафу собран уже целый мини-бар такой, Да-да, <свят> <свят> <свят> <свят> да, <свят> знакомая тема, да. <свят> Я когда пришла к Роме... <свят> Ну, Ром, вот действительно, вот э, хочется благодарить и иногда не знаешь просто как. И со времен, наверное, еще Советского Союза у нас осталась вот эта привычка, да, что хороший алкоголь – это такая валюта. да. Э, или вот у меня есть какой-то определенный набор вот такой там, продукции с логотипами Эриксон. Да? Я когда к Роме пришла с футболкой Эриксон, ну, такая действительно классная полуфутболка и... И качество очень хорошее. Рома говорит, работаю за еду и за одежду. Я почувствовала себя. Думаю, блин. Ну вот как же. Я говорю, ну вот мне хочется отблагодарить тебя. Собственно, так получилось, что я вообще здесь. Я говорю, Рома, чем ты увлекаешься? Я вот увлекаюсь. вот, вот, Состою в таком комьюнити. Вот У нас там приходят гости. Мы вот... Ну и рассказал мне, говорит, хочешь поучаствовать? Mm -hmm. Mm -hmm. Я говорю, хочу. Так, собственно, я здесь. Просто в тот же самый день мне, короче, подарили чай, икру, там что-то еще. Знаешь, как корзинку с продуктами, знаешь, как передачки на зону. Рома сплевывает, что? Рома, вот интересно, кстати, вот, ну раз уже такой пошел интерактивный разговор, а вот что? В каком виде ты бы хотел получить благодарность, помимо э, овертаймов, которые тебе э, могут, может заплатить да, проектный менеджер с проекта, э, то есть как, какой-то прибыли к зарплате, э, помимо э, вот это, э, алкоголя, и и чая? Если по-честному говорить, <соценно> то, <соценно> да. как бы это просто человеческая благодарность, это просто сказать спасибо. Ну и самое лучшее, то, что как бы мотивирует людей, это официальное письмо там менеджеру там благодар... Хочу поблагодарить этого человека за то-то, за то Потому что это все. Такие эвиденсы, да, они всегда благотворно влияют и на. занесение занесением в да, трудовую или С занесением, личное да. Дело. Ну, конечно, не так, а просто официальное письмо. То есть. А еще лучше, если это официальное письмо, пишет там аккаунт, да, к примеру, менеджер. Вот. Mm -hmm. Я возьму себя на карандаш, потому что я всегда такие письма пишу, обязательно. Они, может быть, не являются... Я вот, кстати, для себя поставила в этом году такую цель, чтобы у меня ребята с проекта, с моего, обязательно кто-нибудь бы был номинирован. У нас есть такие номинации, там, Best in Quarter в разных тоже в разных областях там номинации идут. И вот э, я прям загорелась этой целью не самой туда попасть. Я сама там уже была один раз, мне как-то уже не хочется. А вот именно ребятам, потому что я просто знаю, что это... Ну, не то, что не хочется, нет. Если, если получится у меня именно, чтобы, чтобы я туда попала, но ну, это будет тоже хорошо. А мне именно ребят хочется, вот кто у меня на проекте работал и, или работает, чтобы обязательно... За хорошую работу Не просто, конечно, там Надо номинировать, да, нет А именно за хорошую работу вот, Чтобы это было достоянием Как минимум Всего офиса в Москве да, Но вообще-то эти номинации Они проходят это достояние Не только офиса в Москве А вообще всего региона Поэтому, мне кажется, это, конечно, здорово Но я взяла на карандаш Ром, Спасибо А вам спасибо, я то чем. <смех> вот. Это как раз вот туда же, в ту же область попадает. Ну, естественно, это комьюникейшн, потому что проект-менеджер должен коммуницировать большую часть своей работы, он должен наладить грамотную коммуникацию, чтобы э, люди на проекте знали, кому они э, пишут в случае чего, чтобы они точно знали, что нужно говорить заказчику, что не нужно говорить заказчику. Такое тоже часто бывает. Кто в структуре заказчика, кто за что отвечает. Вот чтобы не получилось так, пришел технический директор, там инженеры сидят на сайте и говорят, да, ты тут, кто тут, да иди отсюда. Вот чтобы таких не было моментов, обязательно... Составляется коммуникацион-план, где, где прописана структура, репортинга в том числе, где указаны контакты людей, которые на проекте участвуют, где прописаны контакты со стороны заказчика. У нас эти коммуникайшн планы есть, я из них как раз беру, когда мне нужно... Отправить инженера, я как раз из этого коммуникационного плана и беру все контактные данные. То есть это очень удобно, быстро под рукой у тебя открыл документ сразу так. Рома, ты едешь туда-то, адрес такой-то, контактовый вот такой-то. Вот его адреса, телефона, явки, пароли. Там еще есть такой-то, а еще есть вот, вот, но он вот твой главный контакт. А вот не главный контакт вот такой. Вот это как раз коммуникейшн менеджмент, и в коммуникационном менеджменте там тоже много интересного, там в зависимости от того, сколько людей на проекте приходит, да, с добавлением одного человека добавляется не один канал коммуникации, а гораздо больше, то есть есть формула, по которой рассчитывается количество э, коммуникационных каналов э, на проекте, когда люди участвуют в одном проекте. Про риск-менеджмент я уже сказала. Это вообще очень важный кусок, особенно при планировании. Особенно при планировании это просто вообще громаднейший кусок. Но не только. При реализации ты постоянно должен смотреть в свой риск-план. И если у тебя наступает тот риск, о котором ты думал, у тебя на него должен быть готов ответ. Называется респонс-план. И к этому респонс-плану должны быть четко привязаны люди, которые отвечают за этот респонс-план, за его реализацию. Как только наступает риск, как только симптомы того, что этот риск случился, пришли, ты понимаешь, ага, значит, мы вот теперь идем к этому человеку. Человек об этом, естественно, должен знать заранее а не то, что там вдруг случилось, и что это вы тут ко мне пришли. Соответственно, это, это уже та, как раз та коммуникация между людьми должна быть. И уже дальше тогда, соответственно, плану реагировать на этот риск случившийся. Бывают риски, которые можно оценить, это называется known risks, А бывают риски, которые unknown risks, которые ты не можешь оценить, ни в деньгах, ты не можешь составить никакой респонс-план. Но, ну, например, вот из known uh, рисков, которые имеют uh, конкретного человека, когда он случается, да, это вот проектные CSR на проекте. Когда ты понимаешь, что у тебя новый продукт, И, скорее всего, в его реализации могут быть какие-то сюрпризы. Ты должен подготовиться. Он может пройти просто, гладко. Там может пройти все гладко и вообще никаких не потребуется влияний, тогда как бы, ну, хорошо, этот риск не случился. А если он случился, то ты просто говоришь на этапе реализации, на этапе даже планирования проекта привлекаешь саппортную организацию и говоришь, ребята, я сейчас в Москве буду запускать узел, который имеет новый софт, который в России еще нигде не ставили. Скорее всего, во время реализации я приду к вам к саппортной организации, чтобы попросить поддержку разработчиков. На разработчиков мы можем выйти только через саппортную организацию, то есть это вторая линия поддержки, и дальше уже За ними уже совсем разработчики идут, это PDE у нас называется, Product Development Unit. И вот на них мы можем выйти только через саппорт. Э, э, Но ты не передал еще на саппорт этот нод, э, ты его еще не запустил, и у тебя случились какие-то моменты, что ты не можешь его запустить. Тогда ты приходишь в саппортную организацию и говоришь, Случился таки риск, берите, заводите проектный CSR и э, привлекайте вторую и третью линию поддержки на то, чтобы они помогли нам этот вопрос решить, там какую-то заплатку сделать, поставить быстро или э, как разработчики, как более экспириенс люди сказать, что нужно сделать для того, чтобы эту ошибку избежать. Э, естественно, ты привлекаешь других людей, И, соответственно, ты должен предусмотреть, что ты их можешь привлечь, ты должен это предусмотреть в бюджете. Вот, собственно, это как раз вот то действие, которое называется mitigation, имеющий свой кост в виде стоимости проектного CSR. Ты говоришь, вот, риск случился, поэтому давайте, ребята, будем работать по этому плану. И говорят, да, окей, идем, поработаем. Это вот такой вот Как, как пример. Э -э, в Ростелекоме был такой, у меня проектный CSR был, когда на оборудовании, на новом, э -э, не могли э -э, функционал запустить, то есть так оно в целиком работало, а вот одна функция вот не запускается и хоть ту убейся Но в итоге просто сделали проектный CSR, пришли через саппорт э -э, нашли разработчиков, и они э -э, быстро очень, кстати, как-то это прям сделали, все, неожиданно. Быстро заплатку сделали, сказали, вот, коррекция. Все. Пожалуйста, работайте. Еще очень одна немаловажная область ⁇ это procurement, это контракты. И здесь на этапе планирования, если проектного менеджера привлекают к составлению проверки контрактов в сторону заказчика ошибок тогда намного-намного меньше, потому что, ну во-первых, проектный менеджер готовит приложение к этому контракту, он готовит scope of work, он готовит responsibility matrix, матрицу ответственности, кто за что в итоге отвечает при реализации конкретного work package, конкретной активности, и он готовит процедуру acceptance, и еще процедуру change managementа, чтобы заказчик тоже понимал, что когда он приходит и просит еще поставить какую-то железючку быстренько, что это стоит дополнительных э, усилий, денег и времени, и для, и для этого в контракт обязательно включается э, должна включаться процедура change managementа, где как раз эти все шаги прописаны. Вот. Аксептанс очень важен. Очень важен акцептанс, потому что иногда у нас очень общие процедуры включаются какая-то вода, вода, воду, и надо ее адаптировать к реалиям, к конкретному заказчику. И просто какой-то общий стандартный документ, конечно, неправильно вставлять в контракты. Но тут, опять же, тут еще заказчик же должен на это согласиться. Например, вот у Теле 2 у них очень строго, я знаю, у них вот есть. Такая форма контракта, и все. И либо вы да, либо, либо до свидания. Так, меня кто-нибудь слышит? Да, мы здесь, конечно. Я так усыпляюще, что ли, рассказываю, что все так затихли. Это интересно рассказываешь. А скажи, acceptance – это технические именно тесты или какие-то туда административные уходят? Туда входят естественно-технические тесты, это тест-объект-лист, который должен заранее согласовываться с заказчиком обязательно, чтобы они понимали, что технически каждый кусочек они принимают вот по таким-то тестам. Очень часто есть базовые тесты, есть дополнительные тесты, тогда это уже обсуждается, потому что, например, тесты могут занимать базовую неделю. А дополнительные хотелки по тестированию, например, функционала дополнительного, могут занимать еще плюс месяц. Естественно, это отражается на таймплане, естественно, это отражается на бюджете. Поэтому тут важно сразу же договариваться с заказчиком, что мы тестируем и в каком объеме. И по окончанию тестирования, какие документы мы подписываем. Это все должно содержаться в процедуре аксептанса. Какие документы мы подписываем? Нам достаточно подписать только технические протоколы приемки и на основании этого выпустить сразу закрывающие документы? Или мы должны по определенной стандартной форме сделать э, документ, э, который в себе не содержит всех технических тестов, но содержит оверл информацию? Какой релиз? Какие даты были тестирования? Или если это апгрейд, какой был релиз дотугу? Какой релиз стал после? Ну, то есть вот и подписывается он определенными людьми. То есть это все прописывается в процедуре приемки. На, на основании уже этого документа, не на основании технических там тестов, да, в нем прописывается, допустим, лист uh, outstanding items, когда uh, то, то, то, чего не сделали, но то, что не критично для ввода в эксплуатацию. Прописываются сроки решения. Иногда не прописываются, но вообще должны прописываться обязательно, потому что это неправильно. А если после окончания, ну, при, при приближении окончания проекта, когда начинаются акцентные тесты, заказчик говорит, а давайте вот это еще проверим, а вот это проверим, это тоже проходит через Change Management? Или... Абсолютно верно это должно проходить через change management. Именно для этого project manager должен очень тесно в контакте состоять с тем инженером, который реализацию эту делает, потому mm -hmm. что часто на инженерном уровне люди договариваются, говорят, а давай вот это еще посмотрим, а давай mm -hmm. вот это, ой, ну давай посмотрим, а дальше выясняется, что чтобы вот это посмотреть, вообще-то нужно открыть функционал еще на другом оборудовании, а чтобы открыть его на другом оборудовании, его нужно заказать. И это время. Это деньги, а заказчик уже говорит, а мне надо, а вы же согласились. Почему вы мне это не можете показать? Нет, покажите. Часто бывают такие ситуации, когда, ну, какое-нибудь там высшее руководство, там, ну, какой-то менеджмент заказчика, они инженеров вытягивают, там, пойдем пообщаемся, и, значит, садятся, начинают, начинают на него давить. То есть, а давай вот это ты еще сделаешь, а давай вот это. То есть, я вот сталкивался с таким когда Там приходит какой-нибудь там технический директор и начинает тебя грузить. То есть, ну чё, давай, может быть, там еще вот это вот. А вот зайди вот сюда, посмотри, у нас ещё вот здесь вот как бы проблема. То есть, с одной стороны, конечно, ты можешь сказать, это вне скопа работы, и всё, так как, бы, до свидания. А с другой стороны, нужно же поддерживать какие-то отношения с заказчиком, и это всегда -то некий конфликт интересов возникает. И как ты выкручивался? Ну, придумываешь там что-нибудь на ходу там. По-разному, знаешь. Вам ну, мне сегодня, сегодня надо куда-то, да. Нет, там. Ну, вы поним, там, ну, если как бы. Если ты понимаешь, что ты сам, ну, сам не можешь это сделать, то есть это как бы нереализуемо с, с точки зрения тех ресурсов, там, там, и, и железа, которое есть сейчас, там, то. Вот, давайте официально это сделаем. Ну, там, пишите туда там. там. Mm -hmm. А если можешь, то там быстренько показал. там, говоришь, вот, смотри. Ну, как правило, это даже не тестов касается, а это касается уже какого-то операционного и maintenance. Когда э, сидит инженер за, со стороны заказчика и говорит, слушай, а вот это как посмотреть? Ну, тогда, естественно, э, инженеру несложно там сказать, да вот сюда заходишь, вот так ты делаешь, вот тут смотришь, тут все, все ясно. А вот это как сделать, если поменять мне вот, что нужно там, допустим что то да, это тоже несложно. А если это касается каких-то серьезных, вот как Рома сказал, изменений, то это только через проектного менеджера. Он приходит и говорит, мне у меня поступил вот такой-то вот вопрос от заказчика, мы это сделать не можем в рамках текущего релиза, или мы это вообще сделать не можем, у нас это не работает. Тогда это уже не вопрос инженера абсолютно, как выкручиваться, а это вопрос проектного менеджера и аккаунт-менеджера, и технического специалиста, которые в течение всей реализации проекта должны работать вместе, по-хорошему. Да. Ребята, я предлагаю как-то закругляться, потому что мы уже очень много здесь наговорили. Как... Ну, Если Анна рассказала все свои ключевые... Point. Мы так, собственно, да, я просто по презентации шла, а прошла уже, по сути, по всем э, да. по всем да. кускам, наверное, кроме вот одного, хотела рассказать, что на проекции очень важно соблюдать баланс. И баланс этот называется по-научному трипл констант. Это как раз то, э, про что мы уже поговорили, но это э, э, вот если прям в трех словах сказать, то это э, констант. Стоимость, тайм, время и объем, скоп. Это то, что должно быть балансировано между собой. Одно за другое вылезать не должно. То есть это обез... во внимание принимаются вот три вот эти ключевые э, компоненты. Дополнительно к ним идет, естественно, еще и customer satisfaction, это когда заказчик доволен или недоволен, и, и качество, естественно, предоставления услуги. Но основное все равно, вот это нужно вот этот баланс между cost, time и scope, обязательно, если нужно сделать какой-то дополнительный scope, оно это требует времени и требует стоимости, то это все нужно, все это нужно постоянно просматривать. Когда идет какое-то изменение, первое, что нужно смотреть, что это изменение в scope, тянет не только за собой изменение в scope, но еще и времени, еще и денег. Еще может это тянуть э, за собой не маленькие изменения, а большие. Вот это как раз та трипл констант, которую, которую собственно, постоянно контролирует проект-менеджер. Я могу по себе сказать, что я на регулярной основе слежу за тайм-планом обязательно, слежу за э, костами, которые падают на нетворк. То есть это раз в неделю, это просто... Must обязательно нужно залезть, посмотреть, что там у нас. Если идет реализация, инженеры туда списываются часы, соответственно, ты должен понимать, что вот эта работа выполнена, и да, вот эта стоимость отразилась как раз на твоем бюджете. Вот. А, ну и, соответственно, да, вот, вот эти вот три, три вещи, которые должны быть всегда это просмотрены по проект менеджером. А я уже про все рассказала. Я вот сейчас пробежалась по экзекьюшену, по планингу. Я, собственно, про все рассказала. Ну, это же замечательно. Анна, вот подскажи, да. смотри, вот расхоже мнение, что быть руководителем в технической компании обязательно быть самым техническим специалистом. Вот. Как ты считаешь? Я могу сказать, что По этому поводу говорит PMI, что да, не, может быть, э, человек, э, обладающий только знаниями проектного менеджмента, может э, вести проекты технические, но для технической отрасли, притерабл, иметь техническую компетенцию. Угу. То есть, выбирая между проектным менеджером, у которого базовые знания, у которого есть технический бэкграунд, выберут технического. Ну, понятно. Ну, в принципе, достаточно логично, как бы. Да. Абсолютно логично. И я более того скажу, что вот я мне это очень помогает. То, что я по образованию инженер, и логика у меня выстроена именно инженерная в голове. Мне это очень помогает. Я, если мне надо, сяду и разберусь. Если мне не надо, и я понимаю, что вот не надо мне туда лезть, я не буду туда лезть. Но если мне надо, я сяду и разберусь, и я буду разговаривать. Я не знаю, Ром, может быть, это, это я как себе это приписываю, но мне иногда кажется, что я все-таки вот с вами очень часто на одном языке разговариваю. Нет, это правда так. Аня, Аня один из немногих, действительно, проектов, которые вникают, что же, собственно, происходит. Так я вникаю в технические детали. Я пытаюсь понять что с чем связано и э, что на что влияет и э, каким образом можем вопрос решить именно технически, потому что я должна больше донести проблему для людей, которые тоже технари. Я, естественно, сведу одного технаря с другим, но я должна контролировать процесс, я должна понимать, что вот этот кусочек мы решили а вот этот еще остался. И эти кусочки надо понимать, как они связаны между собой, чтобы в итоге порешать-то всю задачу целиком. Ого. А скажи, сложно быть девушкой на такой позиции? Иногда сложно, вот как в случае с Ростелекомом Москва. Иногда, наоборот, проще, потому что э, все равно технические компании, много мужчин. А против природы ты хоть что-то делай, ты все равно не попрешься. Поэтому мужчине с женщиной иногда проще договориться, чем вот иногда два мужика как столкнуться или две тетки в бухгалтерии в какой-нибудь. Ну, это же ужас какой-то. Или мужчины начинают там мериться силой. А женщина приходит и... Вот так вот между делом потихонечку и глядишь и, и вот и получилось с заказчиком тоже очень интересно некоторые заказчики хорошо воспринимают э, нормально а некоторые вот не не хорошо воспринимают э, женщин кстати в Монголии очень даже нормально меня воспринимают я была очень э, я очень переживала на эту тему что в Монголии будет сложно. Что меня не будут воспринимать именно из-за того, что я вот... Я еще так габаритов небольших, такая мелкая, и думаю, ну вообще сейчас увидят, скажут, прислали какую-то п***ницу. И мне скажут, что, ребята, мне лет уже 36 скоро, и я уже тут детей у меня двое, и опыт уже вот такой. И я уже знаю, что вам надо... Потихонечку, потихонечку люди начинают видеть. Так, ну тогда что, закругляемся? Да, давайте потихонечку. Давайте. При подготовке к подкасту мы обсуждали, что тебе бывает сложно в в детали вдаваться на твоих проектах. Вот я сейчас послушал тебя, у меня совершенно обратная ситуация. Я гораздо проще воспринимал один из предыдущих выпусков, когда рассказывали, как фип-нацистка устроен, и мне было сложно слушать сегодняшнее, потому что сильно далеко от техники. То есть мы с тобой вот на разных плоскостях находимся в этом плане. Но экскурс в эту тему был отличный, и э, спасибо тебе за то, что пришла, спасибо за рассказ. И мне э, кажется, ну, то есть я увидел работу менеджера проекта вот с этой новой стороны, и мне очень понравился твой подход к нему. Спасибо. Mm -hmm. Я на самом деле очень нервничала. Я сейчас закончилась так, ух, выдохнула. Но это было незаметно. Правда, хочется рассказать очень чтобы люди поняли, что это не просто вот какой-то там человек приходит, что-то от всех требует, и никто не понимает, что ему надо, и хочется всем от него отбрыгаться и сказать, вот ты вот, вот отсюда и вот потому что очень вот у меня у мужа на работе, например, у него именно больше функциональная организация, и у них как раз вот это вот так и происходит, и когда я ему рассказываю, что такое проект менеджмент, он говорит, ну, у нас вообще не проект менеджеры. Я говорю, ну, да, у вас, наверное, просто люди, которые с этим не не и не понимают, что нужно делать. Он, когда какие-то задачи свои рассказывает, я говорю, так это же просто, это надо вот тут, вот тут, вот этого с этим было свести, и они будут Договорились, вот тут вот так-то сделать. Он говорит, вот тебя нам. Я говорю, нет, меня пока и тут неплохо кормят. Спасибо, ребят, большое. Я вчера, честно вам скажу, я с таким удовольствием читала новости, и я поняла, что я очень зацикливаюсь иногда на своих проектах и пропускаю мимо вот такие вещи интересные а их нельзя пропускать. Вот теперь благодаря вам я их не буду пропускать. Я теперь О вас спастись буду на сайте. Отлично, отлично, нам нужны посетители, это всегда приветствуется. Можно я скажу отдельное спасибо, Аня? Прям большое-большое прям спасибо. Мне было, правда, интересно, потому что для меня инженерная специальность может быть тяжеловата, а теперь, мне кажется, появилась новая цель в жизни. Вообще отлично. Ну, правда, интересно. Нет, ну, на самом деле, конечно, когда есть инженерное образование или специальность и опыт работы в, ну, как бы, там, филдом или там что-то такое, ну, то есть какой-то, да, вот технический бэкграунд, как говорится, гораздо легче, мне кажется, работать как бы проектом, вот то, о чем мы говорили, да, и я считаю, что вполне можно так сделать, то есть если чувствуешь себя недостаточно уверенно технической э, позиции, и, а это тут другая совсем сфера, и все может быть интереснее, чем, вот чем у инженеров. Я... Знаешь, как кажется, у инженера тоже есть, как... ну, точнее, у человека есть какая-то ну, ступень, э, карьерная лестница, что ли, и не быть же инженером до 60 лет, грубо говоря. Все равно какое-то развитие нужно. Я не думаю, что я, допустим, лет до 40 буду заниматься поддержкой в ТАКе. То есть, как бы все равно есть планы на развитие в этом направлении. Ну, это просто да. перспектива ну, хорошая. Ну, тоже, да, одна из, одно, один из возможных, да, вариантов развития, да, в проекты. Можно уйти просто... в R&D, если тебе железки интересны, там, еще там что-нибудь такое. Да, просто ну, в 32 года... Камы, в аккаунт менеджеры можно уйти. Я знаю такие случаи, когда инженеры уходили и уходили в аккаунт менеджеры. и, кстати, вообще отлично у них получается, потому что они сразу могут рассказать, что заказчик получит, Технически очень четко, и заказчику, естественно, это нравится гораздо больше, чем когда приходит аккаунт-менеджер и не может в деталях рассказать вот, о каком-то функционале, например. Но Другой с... вопрос, что когда ты приходишь, ты потом теряешь эту компетенцию. Вот, вот, я только Но... хотел сказать, да. То, что Но ну, ты приносишь другое. Ну да, но зато ты уже не сможешь так уверен, да, то есть технологии постоянно меняются, у нас же вообще все да. новое там каждые да. полгода уже, вот, и у да. тебя уже будет недостаточно времени, чтобы следить за тем, как развиваются технологии, так как ты следил за ними, когда ты был инженером, когда ты с ними работал напрямую. Вот, Абсолютно верно. Ну, тут вот, вот такой момент. Уже, тут вопрос уже такой, что э, когда ты инженер, опять же, вот себя привожу в пример, Тебе не составит труда, если тебе это нужно, подготовиться к встрече, сеть и разобраться. Согласен. И ты очень быстро. Очень Согласен. быстро. Когда ты идешь на встречу с заказчиком, предлагаешь ему новый продукт, ты не знаешь да его в то но ты сел, ты знаешь, где взять информацию, ты знаешь, как ее структурировать, ты знаешь, что важно, что не важно, о чем надо говорить, о чем не надо. Ты уже, обладая опытом работы в продажах, Точно знаешь, как это преподнести, чтобы заказчик вот так сел и сказал: о, "Обалдеть, дайте две, да? <свят> ты, ты уже вот, ну просто переходишь. Тут вопрос развития, да, кому куда хочется идти. Я не могу идти в продажники, я не продажник. Вот я это точно знаю. Я четкий вот проект менеджер. Я прям себя нашла и э, я готова развиваться в этой области. Возможно, там сертифицироваться крупные проекты брать, а может и не брать, может просто проекты вести, потому что каждый проект, он уникален. Не бывает одинаковых проектов. Никогда. Поэтому э, это интересно всегда. Это всегда что-то новенькое. Нет никакого застоя, нет вот этих э, каких-то вот мне там скучно. Да никогда не бывает скучно на проекте, когда ты проектный менеджер, вот честно скажу. И... Э, Есть люди, которым не нужно идти, которые хотят быть до 60 лет хорошими инженерами. А есть люди, которые не могут. Вот им надо развиваться, им надо идти. Вот у них мозг устроен так, что им надо только вперед-вперед. Там... Особенно для мужчины. Вообще же очень важна карьера. Mm -hmm. и... Ну, я Если думаю, есть... здесь скорее не, не о развитии, а о сфер сферы деятельности. То есть развитие инженера, можно развиваться бесконечно. Ну, Просто есть, рано когда... или поздно это скучно. Ну, как скучно, у тебя постоянно там что-то новое появляется, там это появилось, это появилось, там, например, там надоел тебе роутинг и свитчинг, пошел Wi-Fi посмотрел, да, поработал там где-то, ну, то есть все равно же инженерная работа, а здесь просто смена э, сферы, то есть, ну, ф, не знаю, как... Если ты уйдешь работать в Wi-Fi, ты же предыдущую все равно помаленьку забудешь. Ну, нет, я имел в виду, что э, развитие инженера, это не обязательно переход в в какие-то, ну, как вот в Project, например, да, а можно оставаться инженером, просто развиваться как инженер, но просто более разнопланово. Или, например, наоборот, уйти ну -да. а, в совсем там какую-нибудь узкую специализацию, там там вообще там крутейший специалист МПЛСТЕ там какой-нибудь, знаешь, который все на всем, всем умеет, или взять другого вендора, ну, в принципе, для инженера, в общем, вендор-то не важен, но... В любом случае. Ну, вот как бы такого плана. То есть не обязательно куда-то для м развития инженера куда-то уходить. Можно быть инженером, почему до 60, почему нет? Можно, можно. Я знаю такие случаи, которые ну, люди не хотят уходить, просто им, им нормально. Им не нужно дальше вот, уходить в другую профессию, скажем так. А. Потому что, по, по сути, проектный менеджер – это другая профессия. Ну да, ну тут опять же, то есть э, многие технические, ну не знаю, я так сужу, э, технические люди не очень любят работать с людьми, <laughs> то есть для, для таких как бы в развитии своих инженерных навыков и своего инженерного кругозора это единственный вариант, да, как-то дальше развиваться именно, ну там в плане, не знаю, зарплаты больше, или каких-то таких вещей. Да. Спасибо большое. Спасибо, Анна, за рассказ. Спасибо, Рома, за то, что пригласил. Ага. Ну, Я еще пару слов скажу в заключение, что все это можно найти, все материалы можно найти на сайте linkmap.ru, а 31 марта будет публикация девятого выпуска сети для самых маленьких про мультикаст. Ой, вот. это мне как раз. Но мультикаст, я не знаю, такая специфическая тема совершенно, которая не каждому инженеру нужна. Я это вот понял. Сейчас пока она не... нас, нас интересует, на самом деле. Она как это не странно, о, о, они да. сейчас, да, есть, есть. Ну, вот вы... как раз, как раз и приурочено. Как раз, да, полмесяца осталось. Спасибо. Учту. Спасибо. Ну, все, ребята. Счастливо. Всем пока. Всем спасибо. Пока. Пока.